Летом Федор Антонович стал меня брать с собой в поездки по своим уездным клиентам. «Приходи с вечера», — сказал он однажды, — «у нас переночуешь, а по холодку на рассвете выйдем». Я доложился дома, что иду к агенту с ночевкой и завтра уеду на весь день. «Вымой ноги, надень крепкие носки, да и бельё заодно смени», — приказала мать. Постель мне приготовили в кабинете на клеенчатом диване. Я лежал на чистой простыне под приятно пахнущим пододеяльником, И белым тканевым одеялом, смущенный всем этим стеснительным великолепием. Дома я спал где придется: то на синовали, то на погребице, то на полу в чулане, где попрохладней. На новом месте мне плохо спалось, и я встал с шалой головой. На Федоре Антоновиче был холщовый пыльник белая кепочка. Я взобрался на тарантайку рядом с ним, лошадью он правил сам. Безлюдные улицы, мост, река. Вот место, где я с ребятами купался. Все выглядит странно непривычно в этот ранний час. Вот заречная Слобода, озеро Качкари, богатое карасями, серые ветряные мельницы. Мы ехали открытым полем, когда брызнуло солнце. Над лугами поднимался туман, начинался жаркий день. Мы заезжали в села и усадьбы, мерили рулетки стены домов и сараев, потом садились в кладке, составляли планы. Описи, акты. Полуденный зной пристиг нас в большом степном селе, возле кирпичной, крытой железом лавки богатого мужика. Мы водились с рулеткой и мерили, когда к нам подошли двое мужиков и сняли картузы. Старший спросил: А вы, господин, не межевой будете? Нет, отец, не межевой. Поедет теперь ради вас межевой. Он поди в холодке сидит, пивко попивает, ведь жарище скалит зубы лавочник. А зачем вам отцы живой? Федор Антонович расспрашивает, вникает, дает советы. Да ну их, отмахивается лавочник. Все их басни не переслушаешь. Пожалуйте в горницу, чайку откушать. Федор Антонович смотрит на часы. Сердечно благодарю, Канофей Федорович. Никак не могу, время не позволяет. До темноты еще в три места попасть надо. Мы отъезжаем от гостеприимного лавочника, едем по пыльной улице, вспугивая кур. Мимо сонных низеньких, крытых соломой изб. «Не люблю я этого конофея», говорит Федор Антонович, «плут и выжига». У первого лесочка мы делаем остановку. «Стой, емщик, жара несносная, дальше ехать не могу». «Да, помнится, тут и родничок где-то поблизости есть». Федор Антонович распрягает лошадь и ставит ее в холодок. «Все-то он умеет делать, и распрячь, и запрячь, думаю я». Он достает из-под сиденья еду. Мы закусываем, запивая родниковой водой. Федор Антонович закуривает папироску и растягивается на траве. А помнишь, Николай, как дальше в песне Еремушки «Жизни вольным впечатлением души вольную отдай, человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай? Я подхватываю, с ними ты рожден природою, возжалей их сохрани, братством, истиной, свободою» называются они. То-то, -то брат, помни эти святые слова. Мы лежим и разговариваем, ждем, когда посвалит зной. Он знает много стихов и читает наизусть из Некрасова, Курочкина, Шумахера, вспоминает Петербург. В эту пору там белые ночи. Он рассказывает, как в такие ночи красиво Нева, о ее гранитных набережных, о разводных мостах, о сфинксах и без видимой связи говорит «Вот музыки мне не хватает» правда, жена судьи поет иногда у нас. После привала мы заехали еще в одно место, к Нарокову. Мелкопоместный барин Нароков женат на крестьянке. Он ходит в рубахе, под поясный лычком, в опорках на босу ногу, голова бритая, а борода лохматая, клаками. Появляются сын-студент в суровой блузе и сапогах, с папироской и книжкой русского богатства в руках, и две девочки-гимназистки, Постарше и помоложе. Быстроглазые и смешливые. Нас угощают малиной и молоком. Нароков рад гостю до смерти. Сразу сцепился в жарком споре с Федором Антоновичем. Мать степенная, полная женщина с певучей простонародной речью. Говорит младшей девочке. Нюрочка, покажи молодому человеку сад. Нюрочка ведет меня по шаткому скрипучему крылечку в садик, где растут десятка-два яблонь. «Малина пополам с крапивой, смородина — крыжовник». «Кушайте, крыжовник», — говорит Нюрочка вежливо, подведя меня к кусту крыжовника, осыпанному ягодами. «Благодарю вас», — отвечаю я также учтиво. «Он, верно, кислый еще». «Сладкий, как мед», — говорит Нюрочка, стрельнув глазами, и прыскает со смеху. «Мы оба смеемся». «Какая прелестная!» «Хариты лель тебя венчали и колыбель твою качали». «Думаю, я...» Уже готовый влюбиться с первого взгляда и на всю жизнь. От Нароковых мы выехали в сумерках. Быстро опустилась на землю ночь. В темноте мы заблудились. Лошадь стала среди поля. Федор Антонович, хромая, пошел искать потерянную дорогу. Скоро его шаги затихли. Я остался один у лошади. Надо мною торжественно мерцало звездное небо. Глухая тишина стояла в поле. Даже жутко было. Какой хороший! Какой удивительный человек, Федор Антонович! Как будет мне памятен этот длинный летний день? «Ау!» – раздалось издалека. «Правь на меня!» Я шевельнул вожжами и выехал на голос. Федор Антонович влез в тележку и взял вожжи. «Пустяки! Дали малость крюку. Через часок будем дома». Почти у самого города я выдавил из себя вопрос, который весь день висел у меня на языке. Федор Антонович, а почему вы уехали из Петербурга?» Он ответил не сразу «Вырастешь, Саша, узнаешь». Я знал, откуда это. Это была строчка из поэмы Некрасова «Дедушка». А дедушка этот был политический. Случались у нас и ссоры, в которых я был кругом виноват. Однажды к Федору Антоновичу пришел гость. Молодой человек в форме студента военно-медицинской академии. С ним был его брат, кадет. Рослый мальчик, рыжий, румяный, в веснушках. Мы с Агафоном бегали на дворе, и кадета прислали к нам играть. Он прежде всего попросил пить и выпил подряд две кружки воды. Во что будем играть? В крокет, в лапту, в прятки? Давайте бороться на поясах, предложил кадет. После непродолжительной возни и сопения он по очереди положил на лопатки меня и Агафона. Ну еще бы! У них в кадетских корпусах развивают физическую силу, гимнастикой занимаются всерьез, а не так, как у нас в городском училище. От возни у кадета оторвался крючок на брюках. «Это от того, что я воды надулся. Сэ сонде. Пустяки. Давайте иголку с ниткой». Пока он пришивал крючок, мы с агафоном обнаружили, что на всех его вещах, на подкладке брюк, на блузе, урашке, ремне, всюду стояли штемпеля с буквами СКК «Симбирский кадетский корпус». «Все казенное?» – спросили мы с почтением. «С головы до пят. Солдат Яшка, медно пряжка». Он с милой готовностью снял сапог, на коротком рыжем глинище которого с внутренней стороны стояли те же буквы. На ноге вместо носка мы увидели белую портянку, тоже со штемпелем, быстро и ловко, как фокусник. Он размотал портянку, встряхнул ее, замотал снова, всунул ногу в сапог, вскочил и отдал честь, уморительно выпучив глаза. Мы хохотали. Потом мы стали брызгаться водой из бочки потом бегали по двору и кидались друг друга подушками, которые кухарка разложила на дровах для проветривания. Мы носились, как угорелые, и вопили во все горло. Игра была в полном разгаре, когда вышла во двор Зоя Аркадьевна. Она строго посмотрела на нас сквозь пенсне и сказала, «Господа, довольно свистопляски, умойтесь и пойдем в засеку». Засекой называлась небольшая рощица за городом на берегу реки. Впереди нашей компании Бежал старый поинтер Гектор, пес ленивый и сытый, имевший низменную привычку удирать с прогулки на свалку лакомиться падалью. Возвращался он с виноватым видом, облизывая морду и распространяя вокруг себя отвратительный запах стервятины. Его стигали ремнем, но каждый раз он удирал снова. Мы, мальчишки, шли позади взрослых, не переставая дурачиться. Кадет, заметив, что Федор Антонович припадает на ногу, плутовато подмигнул мне на него. Я, расшалившись, стал передразнивать за спиной Федора Антоновича его походку. Кадет и Агафон фыркнули. Федор Антонович обернулся и взглянул на меня. Он понял все. Мое оживление разом погасло. Чего распрыгался? Глупый щенячий восторг. Ты мальчишка и дурак, а кадет мерзавец, сам подмигивал. А теперь идет с невинным видом? Лучше бы мне было уйти домой читать Конан Дуэля. Тут Гектор прижал уши и галопом побежал по направлению к свалке. Все принялись кричать «Гектор! Назад! Гектор! Тубо!» «Но где там?» Пока мы гуляли, Федор Антонович и виду не подавал, что заметил мою предательскую низость. Мы отдыхали под старыми ветлами на берегу реки. Студент оказался любителем фотографии. Он усаживал нас в группы и щелкал своим кодеком. Возвращались мы в сумерки берегом реки мимо плетней, обвитых побегами тыквы. В городе студент и кадет распрощались. Мы остались четвером. Я хотел тоже идти домой, но у калитки Федор Антонович сказал, «Зайдите ко мне на минуточку. Лучше бы мне провалиться сквозь землю». И вот мы с ним с глазу на глаз у него в комнате. Он не устроил мне общественного судилища в присутствии Зои Аркадьевны и Агафона. Он грустно глядел на меня, качая головой. Нус, Николай, что же ты мне скажешь?» «Что мог сказать я?» «Скажи ты сам, ты умный, взрослый, все понимающий». «Ну скажи, ты мальчишка, сопляк, я напрасно разговаривал с тобой всерьез и дарил тебя доверием. Но я понимаю, что ты расшалился, захотел показать себя эдаким сорвиголовой перед кадетом, ты сделал гадость нечаянно, бог с тобой, тебе и самому теперь стыдно». У меня разрывалось сердце от горечи и раскаяния, но я стоял и молчал. Внезапно он вспылил. «Ну, если тебе нечего мне сказать, то ступай домой и подумай, когда надумаешь, приходи». Я шагал домой с чувством злобного отчаяния. Ну и пусть, ну и черт побери все. На другой день он прислал за мной Агафона. Я ждал тягостного объяснения, но он даже не упомянул о вчерашнем. Он действительно все понимал. Но у нас бывали разногласия и идейного порядка. В журнале для всех были напечатаны снимки с картин Франца Штука. Они меня потрясали до мороза по коже. Я их рассматривал с утра до вечера. Какие не видно на грандиозные сюжеты. Сфинкс, Люцифер, Грех, Война, Галгофа. Я сразу же принялся копировать войну. Мрачный ногой всадник со злым, беспощадным лицом на страшной оскаленной лошади едет по скорченным трупам под черным небом. А какие глазища у Люцифера? Какой взгляд у Бетховена? Федор Антонович не разделял моих восторгов. Это, брат, у тебя нездоровое увлечение. Все эти Люциферы, Сфинксы, Сирены. С одной стороны, явное декаденство, с другой – пустоутробие, что, впрочем, одно и то же. Однако относительно войны он согласился, что в ней есть прогрессивная идея. Мы с Агафоном были уже в последнем классе городского училища. Агафон с зимы начал зубрить латынь и языки, готовился сдавать экзамен в Пензенскую гимназию. Когда кончит ее, будет дальше учиться на доктора, а я стоял на распутье. Окончивший городское училище мог поступить в телеграфисты или в конторщики. Отец уговаривал меня. «Садись-ка, сынок, на каток, бери за иголку. Будешь закройщиком. Плохо ли? Знаешь, сколько получает закройщик у Мандаля?» Матери хотелось, чтобы я продолжал учение. Но где? В нашем городке не было ни гимназии, ни реального училища. А ехать в губернский город потрохов не хватало. Девчонкам в городе повезло больше. К нам приехала группа молодых учителей из Саратова открывать частную женскую гимназию. В доме страхового агента у них было что-то вроде штаба. Будущая начальница Архилая Романовна Янович, совсем не похожая на начальство, хрупкая, миниатюрная, с громадными глазами и пышной прической, деловая и энергичная, сидела с ножками на диване и, как Наполеон, отдавала распоряжение своим маршалам уже был нанят под и большой дом, привезены парты, заказан инвентарь. Занятия еще не начинались, но неугомонная Архилая затеяла вечерние курсы французского языка. И вот я сижу за партой рядом со своими вчерашними учителями из городского училища и барышнями, жаждущими просвещения. И настоящая француженка мадемуазель Пикар обучает нас по системе Берлица. Забавно картаве. Приносите опорте шерниля лянкр, Жернильниса лянкрие, спишки лезалюмет. Один из учителей свитыянович Янович словесник, длинноволосый и бледный человек. По-видимому, великой учености, писал философское сочинение, о котором все товарищи и сама Архилая говорили с глубоким уважением. Словесник посылал письмо Толстому, спрашивал о цели жизни, и Толстой ему ответил. С толстовским письмом он не расставался, носил его всегда в боковом кармане в бумажнике и иногда показывал любопытствующим. Словесник-философ искал переписчика. Федор Антонович рекомендовал ему меня. «Я ему сказал, что ты парень раннего развития». А он сразу «Коля Красоткин?» Я говорю «Нет, совсем не похож, разве самую малость». «Да нет, конечно, совсем-совсем не то». «Кто этот Коля Красоткин? Когда-нибудь прочитаешь в «Братьях Карамазовых»?» Я не стал дожидаться и постарался достать роман Достоевского. Коля Красоткин не показался мне достойным внимания, но «Кроткий Алёша» очень понравился. Не уйти ли в самом деле в монахи? У нас под городом недавно возник скит, где спасался некий отец Андрей. Жалко только, что он был мало похож на идеального старца Зосиму из романа. Я пошел к учителю-философу. Он жил одиноко. В комнате было по-девически чисто и прибрано, а на столе полный порядок. Зябко кутаясь в клетчатый плед, учитель в ковровых туфлях мягко шагал по комнате. Пока я у стола на разложенной салфеточке, управлялся с ненужным стаканом чаю, от которого не посмел отказаться. Он вручил мне черновик для переписки, клеенчатую тетрадь с первой главой философского сочинения. «Покажите, пожалуйста, письмо Толстого», – попросил я. Он достал скромный листочек. Простая линованная бумага, уже потертая на сгибах. Проволочный крупный почерк. Слов я не разобрал. Первая глава философского трактата называлась «О значении моральной проблемы». Затем шли главы, излагающие философские системы XVIII-XIX веков, начиная с Бентама. Глав было много, я надолго был обеспечен работой. Бегда только в том, что теперь целый день приходилось корпеть за перепиской, и к Федору Антоновичу мне удавалось вырваться лишь ненадолго вечером. «Ну что, сыт философией?» интересуется Федор Антонович. Он, кажется, недолюбливает учителя-философа, да и трактат его ценит невысоко. Наступил 1905 год. В доме страхового агента появилось множество новых людей. Толстый, веселый землемер ходивший в вышитой русской рубашке, особенно пришелся ко двору и в спорах всегда держал руку Федора Антоновича. Философ-учитель и архилая составляли другую партию. Приходили какие-то люди в синих косоворотках и широких кожаных поясах. Эти не маячили на глазах, а шли с Федором Антоновичем в его кабинет и потом исчезали незаметно. По рукам ходили новые номера сатирических журналов «Пулемет», «Зритель», жупил. Жало, стрелы. Мелькали названия новых газет, да то ли неведомых. Федор Антонович ходил в эти дни веселый, как живой водой спрыснутый. Смотри, Николай, вот он! Его рабочее величество, пролетарий Всероссийский! Он показывает мне рисунок в пулемете с этой вызывающей подписью. Карикатуры в журналах ошеломляли неслыханной дерзостью: орел оборотень или политика внешняя и внутренняя называлась Карикатура в Жупеле. Смотришь прямо – двуглавый орел, а переверни рисунок – царь в короне показывает голый зад. Было жутко и непривычно, что так издеваются над царем, которого еще вчера вся Россия считала земным богом. В это время я впервые услышал о Герцене, о народной воле, о социал-демократах, прочитал «Подпольную Россию» Степника Кравчинского и записки революционера Кропоткина. Однако я мало еще разбирался в политических разногласиях. Когда на выборах в Государственную Думу депутатом прошел философ-учитель, Федор Антонович был недоволен и говорил, что победила пустоутробие. Он любил это щедринское словечко. Но почему? Почему Федор Антонович? Ведь он тоже симпатичный. Видишь ли? Он в трех соснах заблудится. Да нет, ты в этом не разберешься. Ты вон даже Железного не осилил. Что правда, то правда. Толстую политическую экономию железного я принимался читать, но застрял на первой главе. Агафон учится теперь в гимназии в Пензе и приезжает только на каникулы. У Зои Аркадьевны живут на хлебах обе сестры Нарокова. Учатся в гимназии Янович. Со старшей, Ольгой, бойкой огненной девчонкой, мы давно на «ты», но Нюрочка держится со мной чинно и недоступно. Из шумной столовой она уводит меня в пустую гостиную. В гостиной темно, на полу лунные квадраты. Нюрочка открывает окно и говорит шепотом. «Давайте смотреть на Луну. Ни слова, ни звука, ни движения». И мы сидим у окна безмолвно рядом, но не касаясь друг друга. Нюрочка не позволяет даже взять ее за руку. Иногда меня разбирает смех, но Нюрочка только бровью поведет и не взглянет даже. Сказано «смотреть на Луну». «Вообще она держит меня в строгости, то милостиво, то сунет записку. Мы не должны встречаться три дня. Я подчиняюсь». Не хожу и даже о резонах не спрашиваю. А с Федором Антоновичем у нас все чаще вспыхивали разногласия во вкусах. Однажды я принес ему показать номер журнала с рисунками врубеля. Врубеля я только что открыл и восхищался им безмерно. Федор Антонович смотрел на снимки с явным неодобрением, с возмущением даже: Какая чушь, какая галиматья? Эх, куда тебя заносят, Николай! повторял он, качая головой. Наткнувшись на рисунок бессонница, изображавшись мятую постель, он расхохотался, схватил старый конверт, нарисовал на нем ночной горшок и бумажку возле и написал «Расстройство желудка». Я ушел, оскорбленный в лучших своих чувствах. Политическая оттепель продолжалась недолго. Женскую гимназию у Янович отобрали в казну и прислали начальницей строгую толстую мадам которые повсюду мерещились завитые локоны у гимназисток, и она всех кудрявых девочек водила к крану и собственноручно мочила им волосы, проверяла: завивка или природные кудри. Открыли наконец и для мальчиков реальные училища, в которые поступил и я. Учителя реального училища ходили все в форменных мундирах, были приличные и скучные чиновники. По воскресеньям нас, реалистов, парами стали гонять к обедне. Педеля таскались по квартирам иногородних учеников, живших на хлебах, рылись в сундучках, искали прокламации, которые в ту пору, размноженные на гектографии, появились во множестве. Теперь я уже не занимаюсь перепиской. После школьных занятий, едва по дома, я бегу на уроки к мальчишкам-двоечникам и повторяю с ними зады: Учителя строгие, двоек бездна, и моя репетиторская практика все растет. Возвращаюсь домой в одиннадцатом часу. И едва успеваю готовить собственные уроки. Репетиторством я порядочно зарабатываю и имею возможность выписывать по каталогам книжки из Москвы. У меня на полке ряд монографий у Гоя, Рассетти, Клингере, Ронси, Берцлея. Я больше не хожу их показывать Федору Антоновичу и в одиночку переживаю радости открытия нового искусства. Я знаю, что мой выбор ему не понравится. Мои визиты к Федору Антоновичу случаются все реже. Девочки Нароковы не живут там больше. Их шалый папаша из-за чего-то не поладил с Федором Антоновичем, стал страховаться в обществе Ламандра и дочерей перевел на другую квартиру. Вот оно, знакомое крылечко с вывеской Агентства страхового общества Россия. Сколько раз я поднимался по нему за последние годы, и на этот раз у меня под мышкой серьезная книжка, которую Федор Антонович дал мне штудировать. Прочитал, — говорит он строго, — осилил половину. Ну и что же? Скучновато, Федор Антонович. Скучновато, — сердится он. Конечно, для тебя интересней вперила-вперила свой зор не анила, мандрила-жирыла песок. Это он цитирует популярную в то время пародию Измайлова на стихи Бальмонта. Я ему неосторожно признался в своем увлечении книгой Бальмонта «Будем как солнце», которую достал в клубной библиотеке и он не упускает каждый раз случая поязвить меня за тяготение к декадентам. Чтобы перевести разговор на другое, я спрашиваю об Агафоне. «Что ж, Агафон», — говорит он ворчливо, — «я за него спокоен. Агафон звезд с неба не хватает, но надеюсь, что честный работник на Неве Народной из него выйдет. Ну а ты как, процветаешь?» Я процветаю плохо. Я вступил уже в тот тяжелый период мальчишеской жизни, когда грубеет и ломается голос, Начинают расти усы, кожа на лице становится сальной, на самых неподходящих местах выскакивают глупые прыщи, и молодой человек делается неловким и застенчивым. Я отвечаю мрачно и неуклюже. От юности муе, мнози борют мя страсти. Он смотрит на меня пристально и, как мне кажется, насмешливо. Ну что ж, дай страсти киприда, дай больше мне страсти, восторгов и жаров крови. Всего ж не придай. А дуряющей власти, больной и безумной любви. Это из Щербины. Поэт небольшой, а все же не твоему, свистуну Бальмонту, чита». Я мучительно краснею. Мне кажется, что намек на дуряющую власть обращен прямо в мою сторону. «Федор Антонович, можно книжки сменять?» В дверях мальчик лет 12 с теми самыми книжками в руках, которые когда-то и я брал здесь. «Разденься, Миша, проходи. Я сейчас освобожусь» говорит Федор Антонович ласково, как бывало со мной разговаривал. Освобожусь, значит, уходи, Николай, не мешай разговору. Мне горько, совсем рассохлась наша дружба. Я прощаюсь и ухожу, но и то сказать, не век же ему со мной нянчится. Вот так и расходятся человеческие пути. Идут годы, я уже не посещаю этот дом, в который пять лет подряд ходил чуть ли не ежедневно. Кто виноват, что прекратилась дружба? Конечно, я был виноват больше. Я возвращал Каутского и Туган-Барановского непрочитанными. Федор Антонович сердился. Парень способный, а растешь невеждой в общественных науках. Он очень восхищался опытами биолога Лёба над химическим оплодотворением яиц морских ежей. Об этом тогда много писали в журналах. Понимаешь, Николай, насколько это важно? Я не понимал и огорчал его своим равнодушием к опытам Лёба. Теперь, когда мы встречаемся на улице, Он ответит на поклон издали, не подзовет, не расспросит. Опираясь на палку, он медленно шагает, припадая на левую ногу. Волосы у него стали совсем седые. Встреча с ним всегда вызывает у меня смятение чувств и какое-то горестное изумление перед изменчивостью и хрупкостью человеческих отношений. Вот проходит мимо, как чужой человек, которого совсем еще недавно я в иные минуты любил больше родного отца. Догадывался ли он когда-нибудь об этом? Я кончаю реальное училище, уезжаю в Петербург учиться. Весной, в белые ночи, проходя над него и мимо сфинксов, я вспоминал рассказы Федора Антоновича. Даже написал ему лирическое письмо по этому поводу, но письмо так и осталось неотосланным. А в летние месяцы, когда я приезжал домой на каникулы, случай часто сводил нас с агафоном. Он теперь студент-медик, Занимается летней практикой в нашей городской больнице. «Как поживает Фёдор Антонович?» Спрашиваю я. «Как его здоровье?» «Старик по-прежнему все с мальчишками возится. Как бывало, с нами возился. Без этого ему скучно. Ну а ты как, Все малюешь? Малюешь Вот дубина!» Говорить нам в сущности не о чем. Потом разражается война. Я уезжаю на фронт и надолго пропадаю из родного города. Много лет спустя... Весной 1918 года, после демобилизации нашего саперного батальона, я приехал на родину. На улице я столкнулся как-то с Агрипиной Прохоровной, барыней купеческого звания, бойкой и тараторливой. «Отвоевался, ваше благородие? Ну, погляди, полюбуйся, что у нас тут творится. Докатились, доехали, Тру, дальше некуда. Андрюшка-то медник, который самовары лудил, начальством заделался, власть на местах». «Ну да ненадолго. Скоро всем этим рабочим и собачьим депутатам конец будет». «Откуда вам это известно?» «Да уж верный есть слух, что союзники на Черном море десант высадили. Они товарищам покажут. А этот твой приятель, страховой-то агент, нечего сказать, отличился, с хорошей стороны себя показал». «Чем же он отличился? А как началась заварушка эта? Точно с цепи сорвался. Все по казармам бегал». Все митинговал, с речами выступал. А при новой-то власти сразу к ним и перекинулся. С солдатишками по богатым домам ходил. Реквизиции делал, прямо срам. Заявился он к нам в дом с командой. Я ему говорю, а все, знаешь, во мне кипит. Спасибо, говорю, что вы нас так хорошо страховали от пожара. Только вот от то грабежа и не застраховали. Молчит, вылупил бесстыжие глаза. Только губы скривил в усмешку. Угад ядовитый, так бы его и придушило, да не по его возрасту было заниматься такими делами, бог его прибрал скоро. Как, умер Федор Антонович? А как же, хоронили, как знаменитую персону какую, красные флаги, речи, салюты, полковая музыка, вы жертвую, пали в борьбе роковой, он оказывается всю жизнь большевиком был, а мы про то и не ведали. Рассказ старой сплетницы меня взволновал. Как это я сам не догадался, что Федор Антонович всегда был большевиком? Правда, мне трудно было представить того Федора Антоновича, какого сохранила мне память моего детства, в роли митингового оратора и вожака солдатских масс. А почему бы и нет? Ведь в 1905 году возле него всегда роилось много народу. Его слушали и слушались, ему верили. По своему темпераменту он был бойцом, человеком кипучим и беспокойным. В спорах он был горяч и искусен. Любы дорого было видеть, как победоносно сажал он в калошу своего вечного оппонента, философа-учителя, который, исчерпав все свои ученые доводы, умолкал с надутым и обиженным видом. По-видимому, Федор Антонович руководил тогда марксистским кружком. Я помню, как он давал штудировать собственный том «Капитала» Маркса кое кому из верных, тому веселому землемеру в вышитой косоворотке который во всех спорах держал его сторону. Еще одному сельскому учителю, лобастому молчаливому малому, про которого он говорил одобрительно, ну, этот осилит, светлая голова и упорство дьявольское. Какая жалость, что я не застал его в живых. Я не раз вспоминал о нем на фронте, особенно в те тоскливые минуты, когда жестокая бессмыслица войны вдруг покажется особенно невыносимой. Жалость к себе перехватит горло И для утешения станешь перебирать в памяти простые и милые картины детства: родной дом на набережной, молодой ясень, посаженный отцом на улице перед окнами, гремучие родники по берегу реки, запах теплого летнего дождя, который мы пережидали в лесу под деревом. А Федор Антонович рассказывал нам интересные истории: Я за эти годы и сам повидал многое, был в запасном батальоне, в военном училище, три года пробыл на фронте. Побывал в наступлениях и отступлениях. Был очевидцем и участником революционных дней в армии. Был делегатом на бурном армейском съезде. Ликовал вместе со всеми при вести о заключении мира. А после этого едва не попал в окружение при последнем отступлении до самого Новгорода. Словом, мне было о чем рассказать Федору Антоновичу. «Да и не в этом дело. Главное в том, что я любил этого человека» и мне радостно было видеть его в те трудные и пламенные потрясшие мир дни, когда сбывались все его чаяния, когда победившая революция подняла его на гребень народной волны, с счастливого и гордого сознанием, что жизнь его прожита не напрасно и что дело, которому он служил, победило». Урок анатомии «Вы бы показали когда-нибудь нашим молодым людям, как все это делается на практике, Говорил не раз Фёдор Антонович студенту-медику Мите Гордееву. Надо же им иметь представление о физиологических процессах в организме. Федор Антонович уважал естественные науки. Все передовые люди занимались естественными науками и вскрывали трупы. А ведь это бывает опасно. Вон Базаров еще студентом погиб, заразившись при вскрытии трупным ядом. И напрасно поэт Алексей Толстой насмехался в потоке богатыре, над курсистками за то, что они, мол, потрошат чье-то мертвое тело. Это были девушки-героини. Они, вопреки воле родителей, убегали из родного гнезда, изучали медицину и боролись за женское равноправие. Пошло и глупо над этим потешаться. Студент Митя Гордеев с утра до ночи бегал по урокам, добывая за летние месяцы деньги, на которые он будет существовать всю зиму в Петербурге. Он был очень гордый и принципиальный не хотел материально зависеть от отца, с которым у него были крупные идейные разногласия. И, конечно, у него совсем не находилось времени, чтобы еще и нам растолковывать анатомию. Поэтому мы с Агафоном даже удивились, когда прибежал как-то днем Митин брат-кадет и оповестил, что после обеда Митя будет анатомировать и приглашает нас смотреть. «А кого резать будет, лягушку?» – спросил Агафон. «Кого надо, того и будет резать», – сказал кадет. Подражание тому городовому из анекдота, который был поставлен на месте террористического покушения. Народ толпится, спрашивает, кого убили, а городовой отвечает, проходите, не ваше дело, кого надо, того и убили. Урок анатомии рисовался в моем воображении картины Рембрандта. Доктор Тульп в черной шляпе сидит возле трупа со щипцами, то ли с ножницами в руке, и что-то объясняет, а вокруг вытягивают шеи чинные голландцы с острыми бородками все в широких белых воротничках. А то была еще знаменитая картина Габриэля Макса, анатом. У всех гимназистках в альбомах была с нее открытка. Мрачный худой мужчина сдергивает покрывало с мертвой ногой красавицы, распростертой перед ним на столе. Кадет провел нас прямо в сад и сказал, «Вы ступайте пока в малину, а я сейчас». День был жаркий. Высокие серебристые тополя Гордеевского сада трепетали под солнцем вдоль забора цвели мальвы, большая клумба пестрела цветами, в кустах малины младшая сестра Надя собирала ягоды. С Надей мы большие друзья, Подружил нас наше общее увлечение книгами. В городе не было общественной библиотеки, а книги надо было доставать. Мы и доставали их где только было можно, а прочитав, обменивались. Однажды по зиме я принес ей только что прочитанного мною пана Кнута Гамсуна. Вышла ее мать, Варвара Львовна, и сказала, что Надя больна. А, впрочем, это не опасно. Разденься и пройди к ней. А что это за пан? Пан Твардовский? Надя лежала в постели под одеялом на белой высоко взбитой подушке. У изголовья на столе стояла лампа под зеленым абажуром. Варвара Львовна принесла нам чай с печеньем и оставила нас одних. Гордеевы выжили в новом доме с бревенчатыми, еще не штукатуренными стенами. И в Надиной комнате пахло смолистым сосновым духом. «Почему пан?» – спросил Надя. «Разве это с польского?» «Да нет же, это другой пан с большой буквы. Ну знаешь, пан, пантеизм, умер великий пан». «Это про природу. Замечательно. Лучше Тургенева. Уж не знаю, лучше ли, но совсем по-другому. Ну, расскажи, о чем это?» Я начал было рассказывать про лейтенанта Глана и Эдварду. «Но разве можно пересказать пана?» Нет-нет, я сама прочту, лучше не портить впечатление. Она лежала на спине и смотрела на меня снизу своими темными блестящими глазами, немного побледневшая, очень хорошенькая и трогательная от белой ночной кофточки и голой шеи. С этого вечера я в нее и влюбился. Кадет вернулся, запыхавшись. В руках у него был котенок. Надя удивилась. «Откуда у тебя киска, Андрюша? Что ты с ней собираешься делать? Фу, жарище, вспотел даже!» А ты, Надежда, уходи подальше. Слабонервных кисейных барышень просят удалиться. Пойдемте, господа, Митя в беседке ждет. В беседке, увитой диким виноградом, на тесовом круглом столе была разослана черная клеенка, а на ней пинцеты, скальпели, ножницы, иглы, булавки, кувшин с водой, ванночка, глубок печевки. Сам доктор Тульп, Митя в грязноватом белом халате и с полотенцем через плечо, Раскладывал в ряд на столе свои инструменты. «Действуй, Андрей», – сказал Митя, – да попроворней. Кадет подмигнул нам с видом бывалого человека, которому эти дела не в диковинку, схватил со стола бичевку и вышел. Доктор Тульп сказал, «Конечно, процедура не из приятных. Обычно на занятиях у нас животных убивают минут за двадцать до вскрытия парами хлороформа или эфира. А тут где ж с этим возиться?» Значит, Андрею поручена эта неприятная процедура. Однако незавидная роль у младшего брата «Подай, прими, раскали, закинь». «Чей же это котенок? Откуда стащил его Андрей? А ну-ка, хозяева хватится, и начнут его разыскивать». «А человеческие трупы вам вскрывать приходилось, Дмитрий Семенович?» – спросил Агафон почтительно. «А как же без этого? Про у нас старик замечательный. Иные новички...» никак не могут к трупному запаху привыкнуть. Он и говорит, здесь, господа, вы не на балу в Смольном институте. Нам на духи и одеколоны для опрыскивания мертвецов средств не отпущено. А дух этот самый натуральный. Все в природе воняет. И запах фиалки в близком ростве с запахом навоза. Так что выньте из ноздрей ментоловую вату и запомните раз и навсегда. Медик не имеет права быть брезгливым. Андрей вернулся с мертвым котенком. Вид у него был сияющий, прямо персей, сразивший горгону. Экий счастливый характер. Подлинный солдат яшка, медная пряжка. Рыжий, румяный, улыбка во весь рот. Все руки паршивицы старапал, помашка мити йодом. Итак, приступим, начал доктор Тульп. Перед нами млекопитающая, кошка домашняя, фелис доместика. В чем отличие млекопитающих? Шерстяной покров, сальные и молочные железы. Кого вы еще знаете из семейства кошачьих? Льва, тигра, леопарда, сказал Андрей. Ягуара, барса, рысь, сказал Агафон. Что у нас за детишек читает, что ли? Королевскую аналостанку, сказал я, вспомнив рассказ сетна Томпсона. Туль раздвинул пинцетом губы котенка и показал зубы, резцы, клыки и остробугорчатые коренные. Потянул пинцетом за усы и сказал вибрисы, осязательные волосы. Усыли, вибрисыли, не все ли равно? Оттянув котенку шкурку на животе, он ножницами вспорол ее снизу доверху. Орудуя пинцетом и скальпелем, он ловко отодрал кожу от мяса и растянул ее в сторону, прикрепив к столу булавками. Андрей ему во всем помогал. Верно, и вправду ему уже приходилось делать такое и раньше. Тульп стал нам демонстрировать мышцы. Захватывая мышцу пинцетом, он называл ее по-русски и по-латыни. Обратите внимание, господа, вот здесь просвечивает сухожильная белая линия, линия Альба. Волокна наружной косой мышцы брюха идут вниз и назад, а под ней находится внутренняя косая мышца, волокна которой перекрещиваются с волокнами наружной. Мышцы тянулись и вдоль, и поперек, и так запутано, что разобраться в них с первого раза не было никакой возможности. Делаем крестообразно разрез грудного пресса от лобкового сращения, до мечевидного отростка. Вот грудобрюшная преграда – диафрагма. Она сейчас плохо различима. Проткнем ее, чтобы выпустить в грудную полость. Теперь она отчетливо видна. Смотрите, два этажа разделены диафрагмой, которую прободают нисходящая аорта, нижняя полая вена и пищевод. Потом он добрался до маленького котеночего сердчишка и показал нам предсердие и желудочки и множество артерий. Для собственного удовольствия он называл их еще и по -латыни. Удаляем сердце и рассмотрим гортань. Кот трахеи, ветвление ее на бронхи и легкие. Было слышно, как в доме Надя играет на пианино гаммы. В соседнем саду варит варенье. Детский голос кричит. «Васенька, беги сюда как можно скорее, бабушка пенок даст!» С реки, которая протекала неподалеку за садом, неслись радостные визги купавшихся мальчишек. Ах, хорошо бы сейчас выкупаться. Теперь приступим к рассмотрению кишечного тракта и связанных с ними органов. Длина всего кишечника в 5-8 раз больше длины тела. Длинный прямой пищевод приводит к желудку, вентрикулус. Место впадения пищевода находится посередине малой кривизны. В беседку сквозь щели в крыше пробивались лучи солнца, золотыми зайчиками скользя по растерженной кошачьей требухе от которой неприятно пахло. По ней уже ползали зеленые мухи. Удивительно, как быстро они пронюхивают, где падаль. Бедняга Тульп, весь щетинный оброс. Ему, наверное, и побриться некогда, а мы еще с анатомией к нему привязываемся. А скучное, в сущности, это занятие. Почти все из слышанного мы и раньше знали. В учительской, в углу, стоял скелет на подставке, и когда там не было учителей, многие из нас, бывало, забегали потрясти его за руку. В старших классах По шкафам были расставлены муляжи человека без кожи, со всеми мышцами и разрез туловища с открытыми легкими, сердцем, желудком и всеми внутренностями. Зачем надо было душить котенка? Туль посмотрел на часы и заторопился: Нус, я побежал. И ушел. Кадет принес лопату, и мы зарыли останки котенка в углу сада. Андрей запел гнусавым голосом: Со святыми у покой был котеночек какой и с ногами, и с ушами, и с пушистой головой. Андрей был добрый, малый и хороший товарищ, но совершенный зулус. Придет, бывало, ко мне, пересмотрит все книжки на этажерке и скажет, а у нас в корпусе таких книг читать не позволяют, так возьми, почитай. Понимаешь, совершенно нет времени. Сохоронив котенка, мы отправились на реку купаться, а заодно помыть клеенку и митинных хирургические инструменты. Я спросил Андрея, неужели тебе не противно было его душить? Давид играл на лире звучно, душить котенка очень скучно. Нет, серьезно, без юнкерской чепухи. Раз надо, так о чем философствовать? Притворяется, конечно, силу воли показывает. Когда мы вернулись, Надя встретила нас в саду с заплаканными глазами. Какие вы все противные, видеть вас не могу. Не горюй, Надюха, сказал Андрей. Его уже приняли в кошачий рай как мученика науки. Ура! крикнула Надя. У нее брызнули слезы, и она убежала, зажимая рот. «Вот психопатка!» — сказал Андрей. «Пойдем в лапту, что ли, схватимся?» Но играть нам что-то не захотелось, и мы с Агафоном пошли по домам. Пропащий день, и этот несчастный котенок и с Надей нехорошо получилось. «А все-таки зря загубили котенка», — сказал я. «Чего мы узнали нового? Все эти премудрости нам по картинкам давно известны». «Нет, почему же?» Я почерпнул кое-что. Мне приучаться надо. Я сам готовлюсь подвязаться на этом поприще. Черт с ним с поприщем. Еще успеешь поднавязаться. Нет, зря загубили котенка. Вот уж не думал, что ты такой сентиментальный. Это на тебя найдены на истерики повлияли. А как же вивисекция? Наука требует жертв. Может быть, ты и прав, а все-таки противно. Изгнание беса. Как-то в конце лета зашел ко мне мой приятель, Санёк. Я сидел дома и перебелял для учителя-словесника женской гимназии его философский трактат. «Бросай свою философию, пойдем к монахам. У них нынче после вечерни будут кликушу отчитывать. Любопытно!» «А кто сказал?» «Забегал Феть Крытов, божился, что не врет». Федька, Санекин сосед, ушел недавно ради легкой жизни, согласия своего отца Столяра, в монахи, но по старой памяти все таскался домой. Монастырский устав у них в скиту был еще не строг, кельи для монахов стояли прямо в лесу, и даже забора кругом не было. Мой приятель Санёка с нынешней весны сильно взялся в рост, раздался в плечах и перерос меня мало не на целый вершок. Теперь его постоянно наполняет беспокойное ощущение этого роста. Он то раздувает грудь и стучит по ней ладонями, то щупает свои мускулы, то сгибает руку и заставляет нас убедиться, какие твердые стали у него бицепсы. беспокоит его и выступившие на лице прыщи, и он то и дело достает из кармана круглое зеркальце и озабоченно глядится в него, поворачивая голову и так, и эдак. Несмотря на прыщи, Санека красивый малый, с белокурыми крупными кудрями. Прямой нос его, без изгиба, переходит в линию лба, как на античных монетах с изображением Александра Македонского. он Охотник до чтения и уже уткнулся в рукопись, где философ-учитель излагал учение Агюста Конта: Пошли, что ли, Александр Македонский! По дороге нам нужно зайти еще к Сашке Лычагину, прихватить и его в компанию. Санёка и Сашка друзья неразливные. Сашка смугл, некрасив, с хмурыми гляделками и жесткими, прямыми, как у индейца, волосами. Глядит Санеке в рот и слушается во всем. В большую перемену в школе. Ходит они бывало, вместе по коридору или по школьному двору, и Санека, плавно жестикулируя, ораторствует. Каждый мыслящий человек обязан отдавать себе отчет во всех своих поступках, или Каждый мыслящий человек должен рассуждать согласно законам логики. Следом за ним обычно таскался добровольным клоуном Семка Попов и, кривляясь и гримасничая передразнивал каждое движение Санеки: Мыслящие человеки, мыслящие человеки! пищал он отпрыгнув подальше во избежание таски. Санека и бровью не повел, как и подобало философу Перипатетику, но прозвище «мыслящие человеки» за друзьями осталось. В их компанию я был принят за начитанность. Мы, хоть и были одноклассниками, но я был моложе на год, и разница лет начинала уже сказываться. Они были почти женихи, а я ещё мальчишка. Сашку Лычагина мы заставили в сарайчике за домом, где на летнее время он устроил себе логово, соорудил из досок столик и ложе, земляной пол чисто вымел и посыпал песочком. В углу лежит пудовая гиря для развития мускулатуры, Санёк охватает её и, став в позу циркового силача, начинает упражняться. Сашка неторопливо и основательно, как все, что он делал, собирается в поход. Выглянул за дверь и поглядел во все стороны, не идёт ли кто. Поставил меня у входа сторожить, а сам стал копать песок и отрыл жестяную коробку с нелегальщиной. Это была пачка отпечатанных на гектографе прокламаций, появившихся в ту пору в изобилии и в нашем городе. Хитрая механика, конек-скакунок, революционные песни марсельеза Варшавлянка, смело товарищи в ногу, похоронный марш и другие. Сашка вынул прокламации и жестянки, сложил их в специально им самим сшитый холщовый мешок и повесил на шею под рубашку. «Поглядите-ка, незаметно, что спрятано». «Охота тебе перепрятывать, да трястись», — сказал Санёка. «Я один раз прочитал, и все вот здесь, в башке запер. Хочешь, прочту любую на зубок?» И он затараторил из конька кунка. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел месяц погулять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, царь велел его повесить. Часты звезды набежали, царю месяца не дали». И отмахал единым духом строчек сотню. Экая память у чёрта!» — восхитился Сашка. Он припер дверь сарая жердью, и мы вышли со двора. Был после обеденный час ветренного августовского дня. Мы шагали по улицам нашего города, мимо примелькавшихся вывесок, мимо домов, историю обитателей которых мы знали наизусть: часовых дел мастер Супонин, женское училище святого Иосифа, мелочная лавка Иванов и меча Ускова, мещанское управа. Вот стоит за колочными окнами дом Полухинах. С тех пор, как повесился его владелец, старик Полухин, в доме поселилась нечистая сила, и в нем никто не хочет жить. Из окна дома следователя, вдовца Студицкого, из-за гераний и фуксий выглянула чернобровая Василиса, его экономка. Студицкого все осуждают, у него подрастают дочери барышни, а он завел в собственном доме содержанку. Вот дом, где живет сумасшедший Степа, повредившийся в уме от того, что зачитался Библией. В щели забора виден двор, на нем растянувшиеся в пыли куры, долбленная колода с водой для скотины, корыта с месивом. Сам Степа, с большой бородой и нечесанными длинными волосами, похожий на пещерного человека, в грязной рубахе без пояса и босой, сидит на лавке под кустом, усыпанной красными ягодами бузины и, устремив неподвижный взгляд на кур, беззвучно шевелит губами. Вон проехал на Щегольском шарабане помещик Медведев, осанистый и грузный мужчина с большими усами в шелковой голубой косоворотке в белой чесучевой поддевке и таком же картузе он сам правит картина округлив локти и пошевеливая малиновыми вожжами по бокам расчищенного до блеска рысака рядом с ним миниатюрная и нарядная мадам измайлова в соломенной шляпке под вуалеткой мы знаем что он и повез ее за город кататься что у них давний роман а муж это знает и почему-то не ревнует До монастыря два часа ходу, через березовый лес и поле. На полдороге большая бахча. Толстобрюхие арбузы, как боровы, греются под солнцем. Сашка свистнул, из шалаша вылез сторож Арефий и поглядел из-под руки в нашу сторону. Собачка его славим бросилась к нам, узнала знакомых и завиляла хвостом. Арефий наш сверстник. Круглое лето караулит бахчу своего старшего брата и томится от одиночества и безделья. Сашка приносил ему иногда книги для чтения. Арефий, одичавший, черный от загара, давно не стриженный, обрадовался нам страшно и принялся нас угощать. Он пошел по бахче и выбрал самый крупный, самый спелый арбуз, принес его и разрезал с треском на куски. Арбуз был отменный, душистый, сахаристый, еще теплый от солнца. Арефий мигнул Сашке. принес. Сашка кивнул. «Давай». Они полезли, как заговорщики, в шалаш, Для церемонии передачи Сашкины нелегальщины. Все ли разберешь-то, местами бледно напечатано, сказал Сашка, вылезая. Ничего, раскумекаем. Ты спрячь поаккуратней. Учи ученого! Да вы, ребят, с ночевкой что ли? спохватывается Орефий. Мы к монахам. А, а ну, пошлите вы долгогривых чертовой матери, право. Я бы бредешок достал, на озеро бы слетали, ухвуса орудили бы. «Верный страж арабузов своего брата, достопочтенный Арефий», говорит Санёка. «Мы идём к монахам не за молитвами. Это научная экспедиция. Всякий мыслящий человек обязан лично убедиться, как в начале XX века рядом с богоспасаемым нашим городом, совсем как средние века, изгоняют бесов, и плут Андрюшка околпачивает своими чудесами крестьянские массы и обирает глупых бобенок. Такие безобразные факты надо публиковать в газетах, Из монастыря уже доносился жидкий звон к вечерней службе. Пора было двигаться дальше. На сазане горе у речной излучины, лет спиток тому назад, выкопал богомольный мечнин Андрюшка пещеру и стал в ней спасаться. Нарядился в черный подрязник и скуфейку, отпустил до плеч мочальные патлы и жидкую бороденку и начал именоваться отец Андрей. Возле него пошли роиться окрестные бабенки, приходившие за утешением от разных бабьих горестей. Приезжали в экипажах из города Куптихи, умилялись на праведное житие пещерного жителя и жертвовали деньги на лампадное маслице. Отец Андрей прослыл за молитвенника и целителя. Появились возле него какие-то чернорисцы. Бойко пошла торговля бутылочками с деревянным маслом, святой водицей, даже песочек из пещеры подвижника славился целебной силой. Вскоре рядом с пещерой, В лесу выросли пятистенные корпуса монашеских келей. На горе была срублена деревянная церковь и даже архиерейский флигель на случай приезда владыки Гермогена, возлюбившего новоявленный скит, прибежище благочестия и смиренно мудрее среди общего смятения и крамолы. Шел 1906 год, и по уезду гулял красный петух. полели помещичные усадьбы. Мы пришли в самое время, служба кончилась. Федька Рытов в длинном подряснике пронесся мимо нас с каким-то узлом. Волосы у него уже отросли и стояли рыжим ореолом вокруг румяной веснущатой рожи. Он шепнул мимоходом «Сейчас начнем!». Монастырь строился на красивом месте, у реки на пригорке по краю леса. В гору к церкви шла дощатая лесенка. Сейчас по ней спускался отец Андрей, окруженный поклонниками. Они вошли в дом, мы следом за ними просторные кельи, светлые сосновые стены, приятно пахнет смолой и сухими травами. В переднем углу три ряда икон, украшенных бумажными цветами и вышитыми полотенцами. Перед иконами зажжены лампадки. Рядом с иконами лубочные картинки в черных рамках: Страшный суд, Святая гора Афонская, Серафим Саровский кормит медведя, Ступени человеческой жизни. В углу столик, покрытый белой вязаной скатертью. На нем Сосуд для святой воды с крапилом, крест и Евангелие, восковые свечи. В горницу набилось человек 20, вон там молодайка, верно, и есть кликуша. Она стоит в стороне, низко опустив голову и надвинув платок на лицо, подавленное стыдом и страхом. Рядом с ней два мужика один постарше, другой молодой. Кто они отец и брат или свекрый муж? Люди бесцеременно подходят к ним и заглядывают Бабе под платок. Она наклонится все ниже и ниже. Вышел из-за перегородки Андрей с толстой книгой в руках и положил ее на раскладной аналой. Его беспокойные глазки обижали горницу и подозрительно остановились на нас троих. Мы были в форменных полотняных блузах и выделялись в толпе, целиком состоявших из людей простого звания. Федька что-то зашептал ему на ухо. Андрей успокоился и начал действовать. «Подойдите ближе», сказал он строго. А вы, зде предстоящие, смиренно и усердно молитесь. Он раскрыл книгу и начал читать по ней молитвы. Голос у него был резкий, тенерового тембра. Звучали слова знакомых псалмов Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, яко исчезают дым, да исчезнут, живы в помощи вышнего, на аспиды его селиска наступивший и, и попреше льва и змия. Андрей взывал о помощи против к Троице, Богородице, ангелам, предтечи и пророкам, апостолам и мученикам. Монах призывал на беса легионы небесных воинств, ангелов, архангелов, господства, начала, власти, силы, многоочетых херувимов и шестикрылых серафимов. «Да изгнан будет и повержен враг супостаты мучитель сестла нашего, сопротивник всегордый дьявол, и в бегство да обратится...» Бурью бед лютой колеблемую рабу твою владыку и пучиную скорби ныне потопляемую к тихому пристанищу настави. Китова чрева избавивай древле пророка твоего владыко и твою рабу избави. Бесы, известные нам по книжкам, изображались всегда недалекими простаками, вроде тех глупых озерных бесенят, которых так ловко надул попов работник балда. Или того блудливого черта, на котором кузнец Вакулы ездил верхом в столицу, в ночь перед Рождеством. Даже евангельские бесы трусливо и покорно отступают перед словом Христовым. В возгласах отца Андрея дьявол представал грозной, трудно одолимой силой, которая дана безграничная власть мучить род человеческий. Он брал беса на испуг. «Бойся, беги и устрашися при великого, страшного, сильного и великолепного имени Вседержателя». Он кропил бабу святой водой, возлагал ей на голову руки и шептал над ней, заставлял ее лобызать крест и Евангелие, но упорный бес сидел, как клещ, и не поддавался на уговоры. За окнами погасла заря, келье стало темно, освещен был только передний угол, где мерцали лампады перед образами, да возле Андрея у аналоя стоял подсвечник с зажженными свечами. Когда монах взмахивал кропилом или воздевал руки, по стенам метались летучие тени. Отец Андрей начал читать молитву, в которой перечислялись все уголки естества, где лукавый мог притаиться: или во главе, или в темени, или в сердце, или в селезенке, или в чреве, или в жилах, или в крови, или во власьях, или в ногтях. Он повязал одержимый какой-то нагрудник, перехлестнул шею поиском, с вытканным на нем молитвой, и дал отхлебнуть из лампадного стаканчика, освещенного маслица. Слышно было? как дробно застучали ее зубы по стеклу. Она дрожала мелкой дрожью. «Держите ее крепче!» скомандовал Андрей и повелительно и дерзновенно приступил к чтению самого сильного заклинания на изгнание беса. «Заклинаю тебя, злоначальниче хульный, начальниче отверженный, самодетельниче лукавый, заклинаю тебя, отверженного от вышней светлости и во тьму глубины незведенного загорность, заклинаю тебя...» и всю спадшую ти силу вслед твоей воли заклинаю тебя, душа нечистый, изыди, отыди от создания сего». Андрей читает громко и отчетливо. Иногда переходит в крик, в паузах крапит бабу святой водой. «О бойся, бежи, отыди весь, о бес нечистый, злой, сильный, преисподняя глубина и лживый блазном, льстивый, необразный и многообразный». Все кругом с жадным любопытством смотрели на единоборство монаха с бесом в трепетном ожидании чего-то жуткого, что должно сейчас случиться. Монах вознес крест и кропил над головой бабы, которая затряслась, как в лихорадке, тени заметались по стенам и потолку. «Отлучися и изнежися, убойся, бежи меня и не возвратися ни един, ни с иными злыми духами нечистыми, но отыди на непроходную землю и на безводную и на неделанную». «На ней же человек не живет, Бог же един презирает!» Больная рухнула на пол и стала биться в истерике и рвотных спазмах. Ее так выламывало, что мужики и двое монастырских служек едва могли ее сдерживать за руки и за ноги. Смотреть на конвульсии было жутко, из ее горла вырывались дикие, лающие звуки. Ее вырвало «Пошел, пошел!» – завопил отец Андрей. «Выскочил! Отойдите от двери то, не мешайте ему выйти!» Толпа в ужасе шарахнулась. Выход бесу был свободен. Открытая дверь зияла чернотой ночи. Кто ее открыл? Больная постепенно затихла. Ее подняли и поставили на ноги. Она дико озиралась и всхлипывала, стуча зубами. Андрей вытирал полотенцем салбайщок, ручьями струившийся пот. Он шатался от усталости, но смотрел победителем. «Ну и упорен бес! Ничего, опросталась во славу Божию! Теперь ей будет легче!» «Видали, как он метнулся?» Мы вышли из кельи в смятении. На дворе была уже ночь. Мы сомлели от духоты и страшных заклинаний. А главное, чувствовали себя глубоко униженными. Ведь и мы вместе со всей этой серой толпой, так же глупо и безотчетно, как и все, метнулись от двери, чтобы дать дорогу бесу. Как и все, мы были потрясены мерзким ощущением панического страха перед нечистую силою. Куда девалась наше гордое свободомыслие? Вот тебе и мыслящие человеки. И мы поторопились уйти домой, даже с Федькой не простились. Мы шагали, спотыкаясь по лесной тропинке. В лесу было темно, хоть глаз выколи. В ушах еще звучат страшные Андреевы заклинания. Внезапные лесные шорохи заставляют нас вздрагивать. Перед глазами что-то мелькает, как наваждение. Слабый, зеленоватый, какой-то зловещий мертвенный свет То появляется, то исчезает между кустами. Что за чертовщина? Мы замедляем шаги, сбиваемся теснее и, затаив дыхание, двигаемся к таинственному сиянию. Выходим на поляну и видим непонятное. Без шума и треска, без огня и дыма, горит бледный костер, излучая немигающий, холодный, фосфорический свет. Подходим ближе, гнилой пень. Фу ты, дьявол, только и всего. Санёк первым попытался встряхнуться. Фокусы, белиберда, массовый гипноз. Я читал в журнале про индейских факиров. Они почище этих чудеса вытворяют. Есть многое на свете друг Горацио, ведь бобенки стал лучше. Вот-вот, теперь пойдет звон по всей деревне. Отец Андрей бесов изгоняет. Отец Андрей Дунечку вылечил. Арефий сидел у костра с собакой, поджидая нас. Что-то вы долго. Ну как, ловко Андрей чертей пугает. А я кашу сварил, пшенную. С салом. После чертей в самый раз кашки-то. У кастрак нам возвращается хорошее настроение. Мы проголодались и рады и каше, и арбузу, который следует за кашей. Санёка совсем развеселился и ораторствует. Жалко, Арефи, что ты с нами не ходил. Не видал, какие Андрюшка фортели выкидывает. Он этой дуре бабе дал рвотного выпить. Её и начал наизнанку выворачивать. Она блюет, а он вопис. Бес пошёл, бес пошёл. Зато в чертологии мы теперь профессора. Все узнаем. Есть черти дневные и ночные, земные и водные, лесные и тростниковые, озерные и колодезные. Тебя здесь озерные черти не одолевают? Озеро-то близко. Арефий зевает. Ну хватит про чертей, спать пора. Костер погас, стало темно. Над головой засияло созвездиями темное августовское небо. Какая это звезда? Просил Арефий. Вега в созвездии Лиры. Сашка стал тихонько декламировать. «В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем?» «Поэзия!» — сказал Санёк насмешливо, Напирая на «о» и на «э». «Поэзия!» «Оставь! Не мешай человеку! Жарь, Сашка, дальше!» «Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть!» Продолжал Сашка и дочитал стихотворение до конца. Мы постояли еще, помолчали и полезли в шалаш укладываться на ночлег. Судья и Венера. Дом был одноэтажный, деревянный, серый. Старое дворянское гнездо, окна высокие, с полукруглым верхом. Сирень, ровесница дому, разрослась в палисаднике густо и зелено. Я открывал калитку, проходил двором мимо доброй и нестрашной собаки, сеттера, сучки, альмы, и входил в дом судьи. В комнатах благоухало чем-то сладостным, волнующим, женским. «Нард и шафран, аир и корица, мирра и аллой со всеми лучшими ароматами», шептал я, припоминая слова песни-песней. «Царица ароматов, пенорожденная, вся в чем-то кружевном», легком и прозрачном, сидела за роялем в солнечной гостиной и заливалась хрустальными руладами. Золотые волосы ее были зачесаны кверху и на шее явились мелкими колечками. Признак крови и силы, как заметил Тютчев. Ее рулады без слов казались мне тогда одной из многих необъяснимых барских причуд. Но мой оракул, страховой агент Федор Антонович, говорил мне, «Нет, брат, У Маргариты Юрьевны действительно редкий голос. Она поет, как настоящая оперная певица. Над роялем висел большой портрет судьи в широкой золотой раме. Портрет был схож. И борода судьи, и большой кадык над стоячим крахмальным воротничком, и длинный ноготь на мизинце правой руки, в которой он держал папиросу в янтарном мундштуке. И огонек папиросы, и синий дымок – все было на месте – но все неясно, как в тумане, портрет был незакончен. Художница, сестра судьи, уехала в Париж доучиваться живописи. Я проходил на цыпочках мимо хозяйки и кланялся ей в спину. Дальше идти надо было через ее комнату, обставленную нарядно и прихотливо, ширмы из черного шелка с вышитыми на них птицами и хризантемами, мягкие ковры на полу, японские куклы на диване, Розовые морские раковины, шелковые японские веера, строй хрустальных флаконов перед зеркалом, номера английского журнала-студио на низком мавританском столике. На стенах панно собственной работы. Маргарита Юрьевна рисовала акварелью и выжигала по дереву. Здесь был полумрак, и благоухало особенно сладко и душно. Я мысленно назвал эту комнату «Гротом Венеры». Я знал стихи Гёйна о рыцаре Тангейзере, а судья к тому же был хромой, как и полагалось мужу Венеры, вулкану. Дверь отсюда вела в детскую, где ожидал меня Костенька, единственный, как в небе солнышко, сыночек в семье, милый, нежный, чистенький, с фарфоровым румянцем и розовыми промытыми ушками мальчик. Милый Костенька был лентяй и нахватал на экзаменах двоек, и вот теперь летом Я готовил его к переэкзаменовкам. Впрочем, была у него и благородная страсть. Он любил музыку и увлекался игрой на скрипке. Над моими рисунками он всегда ахал и упросил меня, чтобы я показал их маме. Маргарита Юрьевна перелистала мои листочки бегло и рассеянно и сказала сыну с ласковой укоризной. «А ты, котик мой, совсем-совсем не умеешь рисовать. Я буду скрипачом, как Ян Кубелик», — сказал Кости гордо. Он завел громофон и поставил пластинку с серенадой «Дрдла». Бархатные звуки скрипки Кубелика задрожали в моем сердце, а Костенька, став в позу скрипача, изображал жестами, как играет Кубелик. Папка с рисунками осталась пока у Костеньки, ему хотелось показать их отцу, но тому все было некогда. Наконец судья выбрал время, и показ состоялся. Он сидел за большим письменным столом. На стенах кабинета повсюду висели охотничьи ружья, кинжалы и оленьи рога. Хромой хозяин любил охоту. Судья раскрыл папку, заглянул в нее, встал, длинный, голенастый, и, прихрамывая, пошел к двери. Оттуда неслись рулады. Судья открыл дверь и сказал ласковым и каким-то даже заискивающим голосом, «Рита, ты видела, как рисует мальчик твоей магистки?» Рулады замолчали. «Что-что?» «Я говорю, ты видела, как рисует мальчик твоей модистки?» «Да-да, хорошо». «Долдонь хоть сто раз, мальчик, мальчик, а сам-то ты хромой, некрасивый вулкан, с противным, стянутым в складке шрамом за ухом, и твоя златоволосая Венера тебя, конечно, обманывает с каким-нибудь Марсом». Судья обернулся к столу, рулады за дверью раздались снова. Вулкан рассматривал мои рисунки долго и придирчиво, все выискивал ошибки. Ухо нарисовано неправильно, нос кривой, в пропорциях наврал, перспективы не сходятся. Под конец он спросил «А можешь нарисовать портрет в обратную сторону?» Я не умел, да и не пробовал никогда, как-то не приходило в голову «То-то молодой человек». Однако в знак благоволения он позволил мне остаться вместе с Костенькой, смотреть, как он будет разбирать свою нумизматическую коллекцию. Монеты были сложены в ящиках на черном бархате в отличном порядке. Он вынимал их и протирал замшевой тряпочкой. Было это не очень интересно, потому что судья показывал их издали, ревниво не выпуская из рук». Интересно было бы порыться в книжном шкафу, где стояло множество хорошо переплетенных книг, и на одном большом томе на корешке значилось «Сокровище искусства». Я задрожал от лютого желания видеть эти неведомые мне сокровища. «Можно посмотреть?» Вулкану, кажется, не очень хотелось затеваться с новым показом. «Папа, мы осторожно!» — поддержал меня Костенька. «Хорошо, только ступайте и вымойте руки». «Это очень дорогие гелиогравюры», — сказал он, значительно подчеркивая слово «гелиогравюры». Нет в мире занятия слаще, чем смотреть картинки. У судьи была целая полка изданий по истории искусств. Открытки, педантично разложенные по школам, хранились в специально заказанных переплетчику коробках. За лето я пересмотрел их все. Я ходил, одурманенный обилием впечатлений. Вереницы образов пылали в моем мозгу. Богини и Мадонны, рыцари и нимфы, пустынники и гуляки, черти и ангелы, папы и кондотьеры, менялы и нищие. На богато украшенных конях едут нарядные кавалькады волхвов на поклонение младенцу Христу. Застыл в изумлении святой Евстафий перед чудесным с распятием между рогов оленем. Как замороженные позируют некрасивые супруги Арнольфини, со смешной балонкой у их ног. Горделиво покоится в ослепительной своей ноготе, опустив глаза прекрасная богиня. В терновом венце, покрытый язвами и кровоподтеками, корчится в агонии распятый Христос. Черноокая святая Агнесса закрывает длинными волосами свою ноготу. Колючие, как ежи черти, искушают благородного Антония. Кастер и Поллукс похищают толстомясых дочерей Левкиппа. Торжествующий юдиф несет за волосы тяжелую голову Алаферна. Черный орел уносит в небо ногово Ганимеда. Голландские пьяницы лупят друг друга, чем попало по глупым башкам. Юпитер в виде облака обнимает прекрасную Ио. Ногая на пенорожденная Венера стоит на раковине, обдуваемая ветрами. А ликующий нарядный рембранд с бокалом в руке и с женой на коленях Из глубины веков смотрит своими веселыми глазами прямо в мое сердце. О, моя бедная, моя скудная, моя богатая, моя щедрая юность! Какие праздники одиноких восторгов переживал я в те годы! Как горячи, как обжигающи были эти первые соприкосновения с искусством! Не все подряд мне нравилось. По молодости и дикости я был тогда самоувереннее и в суждениях, куда строже и категоричнее, чем теперь. Но ведь и платил я тогда за все дороже. Всем пылом нерасчетливой первой любви, всеми восторгами молодого сердца. Теперь я добрей и равнодушней. Я привык к мысли, что в искусстве много условного, что надо принимать во внимание установленные эпохой правила игры, словом, судить исторически. А тогда меня удивляло, например, и прямо-таки мучило то, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Тайные вечера». Не тайная и не вечеря. Ведь трапезы на ней происходят не тайно, а явно, при открытых окнах а за окнами не вечер, а белый день. Евангельский рассказ об этом событии исполнен тишины и грусти. А на картине апостола суетливо жестикулируют и голдят, как цыгане на ярмарке. Почему же эта картина считается великой? Мне больше нравилась картина Ге на ту же тему. Уже позднее, перечитав Роман Мережковского. Я поддался гипнозу легенды о Леонардо и стал искать тайну в улыбке Джаконды и высокого смысла пирамидальной композиции «Мадонны в скалах». Но все мои чувства были натяжкой. По совести я не испытывал большой радости от созерцания картин Леонардо. Увиденные потом в Эрмитаже Мадонна Литта и Мадонна Бенуа не приблизили меня к пониманию тайны его очарования. Я старался, но не мог преодолеть холоды наших отношений. Вообще, Великая Триада Ренессанса, Леонардо Микеланджело Рафаэль, должен в этом сокращенно признаться, не взволновала моего сердца в те юные годы. Я готов был верить, что это титаны, но я не полюбил их так, как полюбил до дрожи сердца Брейгеля, Дюрера, Рембранта. Мне казались неоправданными те чрезмерные мускульные усилия, какие делают фигуры на картинах Микеланджело почему вот эта женщина, старик и ребенок, перекрученные в напряженных, неестественных позах, должны изображать святое семейство, евангельскую семью плотника, бедных еврейских беженцев, спасающихся от воинов и в Египет? Почему Давид, почти мальчик у Донателло, каким ему и полагается быть по Библии, превращается у Микеланджело в юного атлета, щеголяющего своей мускулатурой? Ведь чудо победы над Голиафом от этого перестает быть чудом. Рафаэлевы восковые Мадонны казались мне неживыми, искусственными. Я чувствовал, конечно, что в ликах матери и младенца в сикстинской Мадонне есть что-то бесконечно трогательное, но святая Варвара с опущенными веками на этой картине все та же точенная на токарном станке гладкая итальянская схема, а два херувимчика, облокотившихся на раму, Их воспроизводили даже на бонбоньерках. Обнаруживают неблагородное стремление художника угодить на все вкусы. Да-да, я это чувствовал и тогда, твердо помню. Но все эти чувства я таил, помалкивал и мучился сомнениями. Выходит, что чего-то я не понимаю. Картина номер первый «Сокровищах искусства» была для меня тогда «Зима» Брейгеля. Я возвращался к ней сотни раз, и мне хотелось ее целовать как верующие целуют иконы. Вот это чудо! Как пронзительно живы эти вырезанные на снегу силуэты охотников и собак. И голые деревья, и летящие сорока, и горы, и фигурки людей на льду озера. Эти люди, они были, были! И каждый охотник имел свое имя, и каждая собака – кличку. И совсем иное, но тоже яркое, хватающее за сердце впечатление от концерта Джорджоны Что-то волшебное, какое-то сновидение, и это роскошная южная природа, и это волнующее, немыслимое наяву соседство обнаженных женщин и нарядно одетых кавалеров. И еще непонятная, загадочная, но увлекательная меланхолия Дюрера, темноликая крылатая женщина с циркулем в руке и пишущий грифелем мальчик на жернове, и спящий худой пес, и странное объединение предметов, песочные часы, колокол, весы, Кристаллический многогранник, молоток, рубанок, пила, гвозди и это темное небо, просиявшее апокалипсической звездой. Все было прекрасно каким-то мрачным очарованием. Это классическое искусство было совсем иное по духу, чем наше, русское, которое я знал и по открыткам, и по картинкам в журналах, и по отличным альбомам товарищества «Гранат» – главные течения русской живописи XIX века. Наше искусство исполнено жалости и сострадания к людям: похороны крестьянина, неутешное горе, смерть Цесаревича Иоанна, Казнь Стрельцов, Христос и грешница. А старые мастера безжалостны, как боги Олимпа. Они и сострадание изображают красиво: пронзенный стрелами Себастьян для них прежде всего прекрасный обнаженный юноша, отерзаемая раскаянием Магдалина, Красавица, очаровательно проливающая слезы. Кажется, во всем искусстве прошлого только Рембрандту присуща жалость. Посмотрите, какой молодец блудный сын у Сальватура Розы. Кудрявый, с толстыми мускулистыми икрами. А у Рембранта, как он жалок, бедняга. Это каторжная, бритая, шелудивая голова. Эти распухшие от трудных скитаний ноги. Рембрандт первый в мире сумел изобразить простое человеческое горе я его очень полюбил тогда. Незадолго перед этим было трехсотлетие со дня его рождения, и в журналах вышли юбилейные номера со снимками его картин и афортов. Мне нравился и он сам, каким он изображал себя во многих обличьях, то нарядным и веселым, то дряхлым и печальным. Я узнал и полюбил его близких, и его милую и застенчивую Саскию, и его мать, властную суровую старуху, и его сына, чехоточного Титуса. Постепенно я научился разбираться в школах. Я уже угадывал эпохи и художников по языку их форм. Угловатые, жесткие, как ломаная жесть, складки средневековых немцев, запрокинутые в ракурсах головы и растушеванные формы баллонцев, жирные крупы коней и богинь, обжорливое любование плотью и снедью у фламанцев, четкая подробная техника портретов Гольбейна. У Рембранта мерцающий сумрак, из которого глядят грустные глаза его старух и философов, и ангелы благовенствуют пастухам. Я вступил во владение несметным богатством и чувствовал опьяняющую радость. А иногда меня охватывала непонятная тоска. От чего бы это? Я эту тоску и впоследствии при посещении больших музеев чувствовал. Может быть, я от жадности вкусил слишком много меду сразу? А может быть... Есть в этих образах прошлого некая тайная отрава, колдовская сила искусства, что мы о ней знаем, добрая она или злая, я беззащитен перед нею. Уже одни эти глаза, которые смотрят на вас со старинных портретов, они снятся потом всю жизнь. Хорошо, если это светлые, счастливые глаза Лавинии, дочери Тициана, или прелестный луковой взгляд жены Рубенса, Елены Фоурманн. А как отвести злые чары пронзительных черных маслин папы Иннокентия на портрете Веласкеса? Или холодных змеиных глаз этого жена-убийцы короля, увековеченного Гольбейном? Иногда к нам с Костенькой, впрочем, Костенька скучал и часто отлынивал, подходил вулкан и благосклонно пояснял. Вот, когда все так в темноте, а освещено только лицо, это называется рембрантовское освещение. Ну, это я и без тебя давно знал. У Пауля Поттера на каждой картине непременно есть белая лошадь. Так и запишем. Эту картину Теннерса я видел в оригинале в Дрезденской королевской галерее. Я пробормотал это Метсю. Вулкан взглянул на обратную сторону открытки и увидел, что я прав. Тогда он взял пачку открыток и стал мне показывать их издали. Что это? Тинторетто – Чудо святого Марка. Веронезе – кани. Гвидо Ренни – Аврора. Вулкан удивился. А чему было удивиться? Просто у меня была хорошая память, и я, бывало прочитав книгу, запоминал все подписи под рисунками. Друг мой, Федя Щегольков, гонял меня по всему таинственному острову или человеку, который смеется, показывал рисунки, закрывая подпись бумажкой. Я называл Пенкров запряг Анагра: Если мы ночью в открытом море услышим звон колокола корабль погиб. Герцогини Медина Сели Аргутанг надевал чулки и, склонив голову, скромность обезоруживает, опустился на стул. Это когда Урс является на допрос к Минусу, Эаку и Радаманту. Судья встал, пошел, прихрамывая к двери, и позвал жену. Пенорожденная вошла, улыбаясь, и села на диван, наполнив своим сиянием комнату. Экзамен начался снова. Судья показывал, а я отвечал. Веласкес, сдача Бреды. Рибера, диоген. «Мурильо, Мадонна!» Костенька был в восторге и при каждом моем ответе хлопал в ладоши. Пинорожденная сказала, «А вот ты, котик мой, даже таблицу умножения до сих пор знаешь не твердо. Ужасно рассеянный котишка». Костенька беззаботно улыбался. Он был похож на мать, прелестный как Амур, белокудрый, с вьющимися волосами, с нежным румянцем. Она ласково взъерошла ему кудри, «Пора стричься, скоро в гимназию!» и ушла. Через минуту раздались ее соловьиные трели. Теперь я знал, что эти упражнения для голоса называются сольфеджио. В августе Костенько уехал в гимназию Саратов, и я больше не ходил в дом судьи. Пьер Ширинкин Мы сидели в классе на уроке немецкого языка, когда сторож Дементьич просунул голову в дверь и шепотом позвал меня к директору. Я попросил разрешения у немца, вышел в коридор и к Дементичу. Не знаешь зачем? Он плутовато подмигнул мне и поддразнил «хорошего не жди». В коридоре стояла тишина, за закрытыми дверями шли уроки. Я шагал в учительскую и ломал голову, зачем я понадобился нашему статскому советнику и кавалеру. Эти титулы директор неизменно собственной рукой выводил на бумаге перед своей подписью, и нам это казалось почему-то смешным. Особенно слово «кавалер» значило оно только то, что директор награжден за свою службу орденом, Но в сопоставлении с его брюшком и лысиной кавалер звучало комически. Впрочем, усмехались мы лишь в тихомолку. Директор для нас был грозным начальством, и вот сейчас я, хоть и не знал за собой никаких провинностей, идя к нему, трусил. Директор сидел в учительской комнате один. Он сунул мне для рукопожатия вялую, пухлую, неживую ладонь и кивнул на стол. Я присел. «Ровно в два часа сегодня вам нужно быть у мадам Ширинкиной. Адрес знаешь?» С последнего урока, что у вас там, рисование, ты можешь уйти. Ей нужен учитель для младшего сына. Я рекомендовал вас. По главным предметам его ведут наши педагоги, а ты будешь преподавать историю и географию. Говоря со мной, он мотался как маятник между ты и вы. Я отлично понимал движущую силу этих колебаний. Удостаивая меня обращение на вы, директор показывал, что готов почтить во мне успевающего ученика. И близкого абитуриента и вот рекомендует даже в наставнике к сыну предводителя дворянства. Затем спохватывался и пугался: а не перехватывает ли он в изъявлениях почтения, не передает ли мне лишнего и перескакивал на привычное ты. Он пояснил, что младшего сына предводителя Пьера надо было подготовить к экзамену на вольно определяющегося. Экзамен этот давал право на льготный срок в военной службе, вместо трех лет. Полтора года. Кроме этого, вольно определяющийся при выходе в запас получал офицерский чин. А сколько следует назначить за уроки Александр Иванович? Директор сказал сколько: Ширинкины были в нашем городе люди знатные, отец моего будущего ученика состоял по выборам уездным предводителем дворянства и считался крупным землевладельцем. Дом на их главной улице города был каждому известен. Я даже бывал в нем и раньше. Отец не раз поручал мне относить к Ширинкиным аккуратно завернутые в черный калинкор отглаженные брюки, визитки или пиджаки, да только не за мной смотри. Но тогда я заходил со двора через черный ход, а сейчас звонил с парадного крыльца. Открыла дверь горчичная, в белом фартуке и белой наколке, и провела меня по комнатам к барине. В покоях мадам Ширинкиной стоял крепкий аромат сердца Жанетты излюбленных духов у дам нашего Бамонда. На голубых обоях по стенам висело множество фотографий в рамочках. Все военные и дамы. И большая репродукция в широкой плюшевой раме с демона и Тамары Зичи. Вместо иконы в переднем углу Мадонна Каульбаха с заплаканными глазами. На столиках и этажерках флакончики, морские раковины, шкатулочки из перламутра и цветной соломки, всякие безделушки, среди которых неизбежные фарфоровые слоники от большого до крошечного. Известно было, что они приносят счастье. Барыни в летах, но нарядная и авантажная, смуглая, в родинках, с коричневыми веками и черными цыганскими глазами, с большим бюстом, подтянутым корсетом к самому носу, сидела на диване синего плюша с ногами, каблуками вперед, среди вороха пестрых вышитых подушечек. Меня пригласили сесть, И я, стараясь не обнаружить свою робость, опустился на голубой пуф. Бароня сказала, что все ее дети очень способные и талантливые. Люлю -лю кончила институт с шифром. Вальдемар в полку на отличном счету и даже получил приз за верховую езду. Только бедняжке Пьеру не повезло. Он по слабости здоровья запустил уроки, и его пришлось взять из кадетского корпуса домой. «Мы не жалеем для него средств. Его скоро призовут на военную службу». Не идти же ему в полк простым солдатам. К нему уходят лучшие педагоги из реального училища. Математику ему преподает сам Александр Иванович. Он так хвалил ваши успехи, мсье Кузьмин. Вы еще ученик, но Пьер дал мне слово, что будет вас слушаться. Маргарита Юрьевна тоже рекомендовала вас с самой лучшей стороны. Помогите бедняжке Пьеру, он очень, очень способный, только ужасно рассеянный. Появился бедняжка Пьер. Юноша могучего роста и отличной упитанности. Мясо из него так и выпирали повсюду. Штаны чуть не лопались на его толстых ляжках. Шея жирной складкой лежала на крахмальном воротничке. Тужурка была ему тесна. Рукава краткие. Было очевидно до жалости, что он из своего костюма сильно вырос. Белый, румяный, с заметными усиками, с рассеянным телячьим взглядом. Он был, пожалуй, даже не дурен. Только подбородок был у него тяжеловат. Домесистый язычище никогда не укладывался в своем вместилище. а покоился на нижней губе, всегда полуоткрытого рта. Иногда Пьер, спохватывая, захлопывал рот, но стоило ему зазеваться, как непокорный язык вылезал на волю и снова занимал свое место на губе. Мы поднялись с Пьером в его комнату в мезонине дома. Пока и не сел, ученик мой стоял на вытяжку, демонстрируя свой гвардейский рост и ироническую почтительность к новому учителю. Он был на добрый вершок выше меня ростом и смотрел своим блуждающим взором куда-то вдаль поверх моей головы. Он явно злился, был не в духе и не скрывал, что презирает и педагога, и науки, и весь этот балаган. Ну что ж, дело понятное. Сколько не топырься, а все же обидно для самолюбия детей непризывного возраста и роста иметь в наставниках школьника, мальчишку. С грустным достоинством... Хрипловатым кадетским баском отвечал он на мои вопросы, покорно и уныло блуждал по карте в напрасных поисках рек и гор, островов и проливов. Ничего, мол, не поделаешь, надо терпеть. Он не знал, куда впадает Опь, где находится денежкин камень, как звали коня Александра Македонского, что сказали древляне Ольги из ямы, куда их бросили прямо в лодках, зачем сняла Софья Витовтовна пояс Василия Косова какую эстафету послал Суворов после взятия Варшавы и что ответила Екатерина. Однако он не говорил просто «этого я не знаю», а отвечал на заданный вопрос, первый подвернувшийся на язык бессмыслицей. Так о коне Александра Македонского он сказал, что его звали Крепыш, а древляне будто бы закричали Ольге «Ура, с нами Бог!». Я не удивлялся этой странной манере, потому что уже раньше знал, Что по кадетским традициям полагалось лучше пороть ахинею, чем молчать. Ахинеи набралось столько, что мне стало жутковато, где же такого Аболтуса натаскать к экзаменам за оставшиеся три месяца. Наше собеседование походило на диалог глухих или сумасшедших. На каждый вопрос я получал нелепый ответ. И порой мне начинало казаться, уж не валяет ли мой ученик просто-напросто дурака. Да нет, вот про эпоху Петра Великого. Он отвечал почему-то весьма порядочно, и даже неожиданно блеснул кое-какими сведениями как «Кабы вы всю историю так знали», — сказал я. Пьер самодовольно хмыкнул. «Я знаю кое-что, чему в школе не учит. Ведь мой предок, стрелецкий старшина Федор Ширинкин, участвовал в заговоре Циклера против царя Петра Великого, за что и был казнен в Москве на Красной площади. И вообще, наш род очень древний и знаменитый в истории». Герб Ширинкиных: в голубом поле лестница и три гранаты, намет окантовый золотой, подложенный красным. Вы знаете, что такое намет? Нет, признаться, гербами я мало интересовался. Пьер презрительно умолк, надувшись от спеси. Он был доволен, что осадил меня с моей школьной премудростью. Его язык, воспользовавшись рассеянностью хозяина, вылез и разлегся на губе. «Нет, шалишь, не будет твоего верха надо мной». Подумал я и сказал, запишите небольшой отрывок. У меня за три года педагогической практики в памяти скопилась куча диктантов, которые я знал наизусть. В сущности, не мое дело было проверять его познание в правописании, на то у него был словесник. Но я выбрал нарочно диктант географического содержания, чтобы он не заподозрил подвоха. Я начал диктовать отрывок из «Фрегата Паллады» о встрече со смерчем. «Зарядить пушку ядром!» — кричит вахтенный. Отрывок был невелик, но Пьер наделал в нем кучу орфографических ошибок. Я подчеркнул их красным карандашом и вернул листок с бесстрастным лицом неподкупной педагогической фемиды. Демонстрация была убедительной. Давид победил Голиафа. Постучавшись, вошел слуга зажженной лампой и пригласил меня вниз. «Барин просит вас к себе». Кабинет Шеринкина отца... Был похож больше на маленную. В углу в три ряда стояли иконы в богатых ризах, перед некоторыми горели цветные лампадки, хотя день был будний. У стола сидел грузный мужчина лет 55, толстая короткая шея, бычий взгляд из-под тяжелых век. В коротко остриженных волосах пробивалась седина, квадратная борода была железного цвета. Он встал, принял мою руку в широкую ладонь и поклонился чуть ли не в пояс. Заботливо усадил меня и, усевшись напротив, осведомился, как поживает мой папаша и много ли у него работы. Куда собираюсь я поступать после окончания реального училища? Не помешают ли моим успехам репетиторские занятия? Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон даже в это вникает. Вот какие бывают настоящие-то аристократы. Вы не курите? Нет, не курю. Это похвально. А я в полку курил, а теперь вот тоже бросил. Ну а как, на ваш взгляд, обстоят дела у Пети с науками? Он назвал сына Петей, и это мне тоже понравилось. Хватит ли времени подготовить его к экзаменам? Я сказал, что думаю. Ширинкин вздохнул. Да-да, я понимаю, трудновато, много запущено. Будем надеяться на Божью помощь. Его святая воля, все в руках Всевышнего. Он обернулся к своему иконостасу, и осенил себя широким крестным знамением. Разговор наш подходил к щекотливому пункту. Уроки я давал уже третий год, но всегда терялся, когда спрашивали о плате. «А сколько желаете вы получить за ваши труды?» Я проглотил слюну и неуверенно назвал цифру, назначенную директором. Ширинкин поглядел мне ласково в глаза и потрепал по колену. «Ну, я думаю, что мы с вами поладим», сказал он и предложил ровно половину. Этого я никак не ожидал и промолчал. Молчание мое было принято Ширинкиным за согласие. Так с Богом, в добрый час. Передайте мое почтение вашему батюшке. Я вышел на улицу. Были синие сумерки. По московской улице катались на рысаках, запряженных в легкие санки, молодые купчики. Между двумя яркими, единственными в городе керосинокалильными фонарями гуляли молодые люди и барышни. Падал легкий снежок. Я был недоволен собой и ругал себя тряпкой. Я не умел показать твердости характера. Я должен был сказать жестко и непреклонно: Нет, я не согласен и с достоинством уйти. Аробел брат перед барской наглостью: Сколько тебе любезны за труды! Сколько пожалуйтесь? с! Экая бычья морда у этого Ширинкина настоящий минотавр! Ну, если он минотавр, то ты-то, братец, в тезее не годишься. Да какой там минотавр, просто Собакевич! как он ловко, по-мокладски меня обставил. Что ж, дураков надо учить, а эти люди таким вот образом округляют свои капиталы. Дома ждал меня мой друг Сашка. Он сидел у катка и разговаривал с отцом. Я передал отцу поклон от богомольного Ширинкина. Обходительный господин, отозвался отец. Прижимисть малость, но зато хозяин. Имение у него под столтыковкой богатейшие. Сашка с нетерпением ждал от меня подробного рассказа о визите. Пойдем расскажу. Мы уединились, и я выложил ему все подробности. Сашка возмутился. Дурак будешь, если уступишь, раз директор сам назначил цену. Теперь уже неловко отказываться. Чего неловкого? Пиши письмо, я отнесу. Я принялся сочинять письмо. По письменной части я понатарел на бумагах у страхового агента милостивый государ Петр Федорович. Я допустил оплошность, не предупредив вас, что размер гонорара за уроки был установлен самим Александром Ивановичем. и Я не беру на себя смелость что-либо изменять в его предначертаниях. Благоволите переговорить с ним лично по этому вопросу, и на любое ваше решение я заранее даю полное и безоговорочное согласие. Гонорар, благоволите, предначертание. Ну и дипломат, ну это ли Иран. Пускай он теперь с директором торгуется, надписывай конверт, мигом доставлю. Через день директор сказал: Петр Федорович просит вас зайти. Приступай к занятиям». Я стал ходить на урок к Ширинкину ежедневно. Пьер поначалу ломался, был надут и амбициозен, глядел мутными глазами в угол мимо меня. Потом обошелся, обмяк. Ему надоело топыриться а я излишне не изнурял его науками, отлично понимая, что при покровительстве директора, имея учителями всех своих будущих экзаменаторов, Пьер без боязни мог взирать на предстоящие экзамены. На уроках мой великовозрастный ученик откровенно томился, скучал, позевывал в кулак, был рассеян, а к концу урока все чаще забывал убирать язык с губы. Но едва мы кончали, стряхивал в себя сонную одурь, Закуривал папироску и оживлялся. Иногда, в знак особого благоволения, доставал спрятанную в столе толстую тетрадку, куда он записывал все услышанные анекдоты, и вычитывал мне из неё новинки. Тетрадку эту он завёл недавно, в подражание жениху своей сестры Люлю, барону Рамму, от которого он перенял также дурацкую манеру заканчивать речь небрежно роняемо в пространство вопросом: "А что?" По поводу тетрадки с анекдотами я спросил, «Зачем вы записываете такую чепуху?» Он поглядел на меня снисходительно. «Еще как пригодится! В полку, например!» Барон говорит, что благодаря такой вот тетрадке он повсюду душа общества. Вот этот анекдот, например, разве не прелесть? Его можно рассказывать дамам. И он стал вычитывать из тетрадки анекдот, как в институт благородных девиц приехал титулованный попечитель и как институтки. Поднесли ему букет цветов при пении специально разученной на этот случай кантаты. Мы пук, мы пук, мы пук, мы пук цветов собрали. И принялся хохотать до икоты. Однажды, спустившись после урока из мизанина, мы остановились у накрытого для обеда стола. «Составьте мне компанию, оставайтесь обедать. Наши все уехали, одному мне будет скучно, а что?» Из любопытства я остался. Обед, который подавал нам старый молчаливый лакей, был, к моему удивлению, очень плох. Жидкий суп, битки и раки — все это невкусное, вчерашнее, плохо разогретое. Пьер поглощал все блюда с отменным аппетитом. «Ах ты, пан-трык, штанный излык, три дня не ел, а в зубах ковыряет. С чего же ты такой толстый?» На сладкое подали чай с мятными пряниками, базарным лакомством, которое можно было купить в любой деревенской мелочной лавочке. Я вспомнил разговоры в городе о богатстве и скаредности богомольного Ширинкина и сообразил, почему скуден обед и почему мой юный жентильем одет не по росту. На Пасху приехал в отпуск старший брат, Корнет, во всем великолепии своего кавалерийского оперения. Пьер был не ниже ростом и даже, пожалуй, дюжее брата. Но каким мизерабельным должен был он казаться самому себе в своей куцей тужурке и коротеньких брючках. Райской музыкой звучали для него волнующие названия различных частей кавалерийской формы «Ментик», «Доломан», «Чикчиры», «Ташка». Он мысленно видел себя в форме вольно определяющегося лихим кавалеристом шинель до да шпоры с малиновым звоном, тоже, черт возьми, неплохо. Вольно оперы в полку с офицерами на дружеской ноге столуются вместе в офицерском собрании, допущены к товарищеским выпивкам. Наступила весна. Как не укатана была Пьеру дорожка к диплому, все же ему предстояло новое тяжелое испытание гордости. Экзамены приходилось держать вместе со школьниками, учениками реального училища, среди которых Пьер с его ростом и усами выглядел совершенно митрофанушкой. Да черт с ними, с мальчишками. Можно вытерпеть и насмешливые взгляды, и шуточки, и хихиканье, только бы получить диплом. Никто, впрочем, не сомневался, что экзамены пройдут гладко. Но вмешался черт и перепутал всю игру. В реальном училище оставалась вакантная должность инспектора. Незадолго до экзаменов На эту должность из округа прислали учителя математики Дьяченко. С первых же шагов новый инспектор не поладил с директором, и между ними разгорелся долгий петушиный бой не на живот, а на смерть. В маленьком городе такие отношения не остаются тайной. Реляции о стычках директора с инспектором оживленно обсуждались, и все гадали, кто перетянет. Одолеет ли наш старый статский советник и кавалер или возьмет верх более молодой, но не менее опытный в интригах его хитрый соперник. Пьер шел на экзамен по математике с мрачным предчувствием. Я его встретил в коридоре училища. Он сильно трусил. Белые крахмальные манжеты его сорочки были сплошь исписаны математическими формулами. Он поминутно засовывал их под рукава. Ну, ни пера ни пуха. Он махнул рукой. Действительно, положение готовил его по математике директор, а экзаменовать будет дьяченко уж он то не упустит такого счастливого случая подложить своему сопернику свинью Мне потом рассказали что произошло на экзамене дьяченко вызвал к доске пьера Шеринкина первым и вежливо истерзал его каверзными вопросами по всему курсу уже на третьей минуте стало ясно что пьер идет ко дну пьер стоял у доски грузной и потный в костюме не по росту, с тряпкой и мелом в руках. Он глядел тупым, телячьим взглядом на своего мучителя, от волнения забыв спрятать язык, который глупо вылез на губу. Инспектор сидел, завинтив свои длинные ноги за ножки венского стула и ласково улыбался. Молчание длилось. Нус, что же вы нам поведаете еще, господин Ширинкин? В классе захихикали. Лицо и уши Пьера налились краской. Он раздавил своими толстыми пальцами мел, только крошки посыпались, бросил тряпку на пол и, не сказав ни слова, медленно пошел к двери. Все смотрели на его могучую спину и толстый зад, обтянутый узкими брюками. Дьяченко усмехнулся и влепил единицу. На этом экзамены и кончились. Впрочем, Пьер все же получил свой диплом. Он благополучно сдал испытания в августе месяце, но не у нас, а где-то в другом городе. Верно, там нашлись более сговорчивые экзаменаторы. Конечно, Олечка Лихарева, милая барышня, сказал Карлуша Пайпе, фармацевт из аптеки. Но будет ли она парой человеку-деловому? Мне нужно, чтобы моя супруга могла и у кассы посидеть, и с покупателем умела бы заняться. А еще у Олечки еще ветер в голове. Мы возвращались с Карлушей от Лихаревых где встречали Новый год. Город спал, улицы были пусты, стояли морозы, снег гулко скрипел под ногами, луна высоко сияла в радужном ореоле. Старые вязы Устиновского сквера, вынии под луною были так празднично красивы, будто нарочно разузорены ради веселых святок. Карлуша всегда говорит только о невестах. Он мечтает открыть собственный аптекарский магазин, и ищет себе в жены девицу с приданным и деловыми качествами. Да и даст ли за нее лихарев приличные преданные? Живут они широко, своих лошадей держат, кучера, повара. Говорят, что папаша весь украшен долгами, как шелками. Буду ли я в том гарантию иметь, что получу желательную сумму, как ты думаешь? Зачем мне думать, Карлуша? Я ведь жениться не собираюсь. Думай сам. С чего это Карлуша вообразил? что Олечка за него пойдет. Она весь вечер строила глазки сережки Самарину. У Лихаревых навстречу Нового года из молодежи были еще две Олечкины подруги по гимназии, Капа и Люба. Да студенты, два брата Самарины. Фронтоватые и накрахмаленные, в отглаженных синих брюках с кантом и в форменных тужурках с наплечниками. Я был приглашен на вечер как Олечкин наставник, второй год я тяну ее по математике. Было очень весело. Сперва ставили глупенький, но смешной водевильчик, в котором Олечка сумела показать свои артистические таланты и даже довольно бойко спела куплеты. Братья Самарины, снисходительно улыбаясь, двигались по сцене как манекены. Ролей своих они не знали совершенно, и я совсем охрип, подсказывая им из-за занавески каждое слово по десять раз. Я был за суфлера. Потом играли в веревочку, в жмурки, в фанты, в свои соседи, в почту Амура были танцы под рояль. Братья Самарины оба кудрявые, цыгански смуглые, были ловкие танцоры. Белобрысый Карлуша танцевал серьезно и старательно. Когда пригласили к ужину, за стол сели 15 человек. Кроме Лихарева, его жены и свояченицы, был доктор с женой и двумя ребятами-погодками. Вячкой и Всевкой, гимназистами-второклассниками. Эти двое все время неотрывно были заняты друг другом, все старались подсидеть один другого, дать втихомолку подзатыльник, утянуть из-под носа тарелку, вытащить стул из-под зада. В конце стола села миловидная топерша из клуба, которая играла на рояле танцы. У участников спектакля остались на лицах еще следы неотмытого грима. Чуть подведенные глазки очень шли Олечки, и даже белобрысая пухлая капа казалась интересной. Лихарев, толстяк с бородою на обе стороны, как два лисих хвоста, в черкеске из серого кавказского сукна с георгиевской ленточкой, был весен, шумен, много пил, ел за троих, предлагал забавные тосты. Когда стрелка часов стала приближаться к двенадцати, он при общем внимании Хлопнул пробкой в потолок и разлил по бокалам шампанское, настоящее, с французской этикеткой и серебряным горлышком. Все стали чокаться. Свояченица Лихарева, милая толстушка Мария Адамовна, была приметлива и догадалась посадить меня за столом рядом с Любой. Мы чокнулись с Любой, я пил из бокала, глядя ей в глаза со значением. Повар в белом колпаке принес мороженое которое он крутил во льду для нас целый вечер. Потом танцевали снова. Ушли от Лихарева только мы с Карлушей. Капа и Люба остались ночевать. Доктора с семейством повез домой в санках на Лихаревской паре кучер Осип. Студенты Самарины, как гости из уезда, были приглашены с ночевкой и тоже остались. «Счастливцы эти Самарины», сказал я, втайне ревную. «Чем счастливцы?» не догадался Карлуша. «Ну, как же ты не понимаешь? Они, может быть, и сейчас танцуют? А мне эти танцы уже надоели, у меня ботинки жмут». Мы расстались с Карлушей у аптеки. Я свернул свой переулок. В голове шумел легкий хмель. От пальцев празднично пахло апельсиновыми корками и духами. «Дурень, Карлушка! Чем это он прельстился волечке? Бойкая, правда, и нарочно смеется серебристым смехом» показывая белые мелкие зубки, но ломака девчонка строит из себя светскую даму, затягивается в корсет, делает жесты, не отнимая локтей от талии, то щурит глазки, то загадочно смотрит дальше широко раскрытыми очами. Нет, на месте корлушки я выбрал бы другую. Любочка, вот прелесть, вот золото девушка как она трогательно вспыхивала, когда Сережка Самарин за танцами шептал ей какие-то комплименты, уж верно дурацкие. Любочка, Люба, Любовь, де Либе, die die но никогда не пройдет любовь, которая у меня в сердце. Я открыл калитку и вошел во двор. Что за чудеса? В окнах мастерской свет почему-то не спят. Когда я уходил к Лихаревым, в мастерской еще работали. Отец дышевал шубу молодому Зайцеву, а Тимоша, приглашенный из-за спешки, ему помогал. Шуба была богатая. На Харьковом меху с Бобровым воротником. Зайцев поедет в обновке делать новогодние визиты. Но неужели до сих пор все еще возится с шубой? В мастерской ярко горела висячая лампа-молния и было накурено махоркой хоть топор вешай». На катке под лампой, поджав под себя ноги, сидели трое — Тимоша Цибулов, Афоня и новый мастер Яков Матвеевич и играли в лото на орехе. Яков Матвеевич был беспаспортный и появился у нас совсем недавно. Как-то вечером привел его к нам, крадучись, портной Соломон Хлебников. Они пошушукались с отцом и Хлебников ушел, а Яков Матвеевич Остался в мастерской и тут же сел на каток за работу. О себе он не распространялся, помалкивал, да его и не расспрашивали. Иногда за работой он мурлыкал потихоньку. «Тяжкий, млад, куй, булат, твой удар родит в сердцах пожар!» На улицу он и носу не показывал, а даже в до весны исчез, как воду канул. «С Новым годом!» — сказал я, входя. «Ну и на накурено у вас, братцы!» «И то ведь правда, Новый год!» — отозвался Тимоша. «А мы вот после спешки в лото схватились и про время забыли. Садись, за закуривай. На, вот кисет, Махорка — первый сорт. Фабрики Заусайлова. Бери карту, если охота. Не желаешь? Ну, тогда поехали дальше. Двадцать три. Семнадцать. Сорок девять. Готово!» — сказала Фоня, заикаясь от счастья. Врешь, поди, как Давеча пермяк, соленые уши. Только зря народ булгачишь. Ишь настропалился, выигрыш сгрести. Дай проверим. Ну вот, зачем накрыл шестнадцать? Не было 16. -ти. Погоди, поиграй еще маленько. Циц, не гугу, не бай, ни слова. У смирного, молчаливого Афони даже уши покраснели от волнения. Это пермяк тебе не в обиду, а в науку. Держись бодрей, гляди вострей. Знаешь, как нашего брата на военной службе жучили? Твой батька, живя в деревне, по тележного скрипу боялся. А ты, гляди-ка вот, сидишь, в барскую игру играешь под названием лото. Ну ладно, слушай мою команду. 53, 19. «Квартир», — говорит Яков Матвеевич. «Не квартир, а квартира», — поправляет его Цибулов. Выиграл Яков Матвеевич. Он подвинул к себе выигрыш, и стал считать орехи. Ого, теперь у меня сорок семь орешки. Не орешки, а орешков, Яков Матвеевич. По-русски надо. 47 семь орешков. О каких умственных вещах понятие имеешь, а этого никак не поймешь. Орешки, орешков, один орешков, два орешков. Да все не так. Вот слушай, да вникай. Один орешек, два орешка, три орешка, четыре орешка. «Пять орешков!» «Гляди-ка ты! Четыре орешка, а 5 орешков!» «Вот оно как! Один орешек, два орешка!» «Опять стало быть, надо сказать, орешков!» Тимоша, по-видимому, и сам удивлен причудами русского языка. «Один орешек, два орешка, пять орешков!» Повторяет Яков Матвеевич. «А когда надо сказать орешки?» «Опять двадцать пять!» Сердится Тимоша. «Да вот они, на катке рассыпаны, орешки!» О, пять двадцать пять!» — говорит Яков Матвеевич, и все смеются. «Ну как, хорошо погулял у Лихарева?» — обращается ко мне Тимоша. «Чем угощали? Какие напитки на едке на стол выставляли? Какие тарелки лизать давали?» «Вот язва Тимошка. Ладно, потрем к носу. Может, он и прав. Незачем мне таскаться по таким вечерам, куда меня приглашают, конечно же, из милости». А как отказаться? Они такие добродушные, такие любезные эти лихареву. Что давали? Закуску всякую, пирожки с мясом, рыбу трех сортов, колбасу четырех сортов, сыр швейцарский, ветчину, салат. Что это за штука такая? Салат. Я не едал ни разу. Ну, вроде винегрета. Мороженое давали, шампанского по бокалу налили. Сильно. Оно, говорят, два целковых бутылка. Да чем же оно так дивно? Крепкое, что ли? Да нет, не крепкое. Сладенькое, шипит, как лимонад. Ничего, и наша денежка не чербата. Придет утро, мы для праздника тоже тяпнем. Верно, Яков Матвеевич? Тяпнем, Тимофей Петрович. А гости какие были у Лихарева? Доктор был. Самарины студенты. Карлушка из аптеки. Знаю, Карл Густович. В каком костюме он заявился? Табачного цвета в полоску. Аккурат я шил. Материал хороший. Трику английская, два рубля аршин, на подкладку саржа песочного цвета. Он за лихаревскую дочку свататься хочет. И с чего захотел, не отдаст за него лихарев. Лихарев себя очень высоко понимает. Хоть у него и имени то всего пять вершков пашни, в селе не нашем, не того уезда, незнаемой губернии, Зато дворянские амбиции хоть отбавляй. И до картежной игры ужасный охотник. Мне ихний кучер Осип рассказывал, каждую ночь в клубе в карты режется. Намучился, говорит, я с ним на морозе, до вторых петухов дожидаться. Нет, тут Карл Густавычу не поддудит. Он немец, колбаса, размазня, тюря. А тут надо шик-блеск иметь, развязку, выправку. Тимоша выпятил грудь, и показал, какую выправку должен бы иметь Карлуша для успеха. «Не хуже того солдата, который к поповой дочке сватался». И Тимош рассказал, как хитрый солдат нанялся к попу в работнике, как обвел вокруг пальца попа с попадьей, а потом тихим манером и к поповне подъехал. «Ловкий шут. Дозвольте представиться, могу ли вам понравиться. Она, конечно, что вы, что вы, мы к этим глупостям не приучены». Словом, за мной, мальчик, не гонись, он ей опять. Что нам до шумного света, что нам, друзья и враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви. А она на это ноль внимания. Тогда он видит, что с этого боку ему неустойко расстарался, добыл ту самую нужную лягушачью косточку, которой девок привораживают. Этой косточкой и присушил ее к себе, втюрилась она в солдата по уши. Ну и хитрый черт, солдат! «Добился своего», — добавил Афоня и заржал от восторга. «Вот тебе бы такую сласть, пермяк соленые уши. Ну хватит, ребята, растобаривать. Зря хозяйский керосин жечь», — сказал Тимоша, зевая. «Спать пора». И правда, был уже третий час на исходе. Я пошел через двор в пристройку, где жили мы с бабушкой. Бабушка спала на печи за занавеской. Она проснулась и окликнула меня. «Колюшка, ты?» «Спи, бабушка, спи! С Новым годом!» В комнате светло, за окном белеет под луною снег. Лунный луч играет на морозных узорах окон и ложится на полу светлыми квадратами. Горит в углу лампадка перед образом бабушкина забота. Тихо, празднично. Новый год. Завтра? Да нет, это уже сегодня. С утра после обедни появятся у нас новогодние визитеры. Кум -переплетчик, кум-столер, кум-часовых-делмастер, франты-приказчики в крахмалках и при галстуках, брюки-клёш, ботинки-модные, с тупым носом, какие помоложе и пофорснее, прикатят в складчину на извозчике, будут у праздничного стола прикладываться к рюмочке и закусывать ветчинкой. Приедет на извозчики и пьяный почтальон, с раздувшейся от писем сумкой, и привезет поздравительные письма от родственников и знакомых. И так на целый день закрутится праздничная колгота. Тимоша Цыбулов уже с утра тяпнет, станет припевать и приплясывать. Притащится его Анюта с двумя ребятами, будет ныть и сердиться на его пантамины. Будет тянуть его домой. «Ну, будь будет, разве хорошо, что ли?» Яков Матвеевич тоже малость выпьет, но для него эти праздники одно беспокойство – Ему приходится отсиживаться за перегородкой у стрепухи. Что поделаешь, уж лучше потерпеть, да только не попадаться никому на глаза. А то пойдут лишние разговоры, чей да откуда. А вот Афоня, этот и водочкой не занимается, а не скучает. В новой, нестиранной рубахе, которая торчит на нем пузырем, сидит он возле катка и будет быстро-быстро швырять себе в рот подсолнухи. Насорит возле себя гору шелухи а когда надоест ему это занятие, достанет гармошку и станет полдня подбирать один и тот же мотив, который ему никак не дается. «Любила я, страдала я, а он, подлец, забыл меня». Афоня и позу принимает за правского гармониста и ухо склоняет к мехам гармонии, как бы прислушиваясь к звукам. Нет, не получается песня. Да и только. Ни складу, ни ладу. У бедного Афони совсем не было слуха, Медведь на ухо наступил.